Жизнеописание от Харма Свамина Чаглоцавы Чойджепела, тибетского монаха-паломника. Введение. Жизнеописание или Намтар Чаглоцавы Чойджепела, переводчик Адхарма Свамина, 1197-1264 годы, представляет особый интерес. Герой жизнеописания принадлежит к линии Ло Цав, или переводчиков, учившихся в Индии и владевших санскритом. Чаг Ло Цава был свидетелем мусульманских вторжений в Тирхут, Тирабхукти и Магадху и видел последние дни великого монастыря Вихары Наланды, и его рассказ в какой-то мере доносит до нас тревожную атмосферу того времени. Жизнь и описание существует только в виде рукописи и мало известно в самом Тибете, хотя переводчика хорошо знали в монгольский период, и тибетские авторы XIV-XV веков использовали это сочинение. Данная рукопись была обнаружена пандитом Рахулой Санкритьяяной, неутомимым буддийским ученым и исследователем в монастыре Нартанг в Дзане, провинции Центрального Тибета, во время его экспедиции 1936 года в эту страну. Он сделал с нее фотокопию, которая теперь хранится в богатой тибетской коллекции библиотеке Бихарского научного общества в Патне. В значительной степени жизнеописания Намтар Чаглоцавы – это автобиография, так как Чаглоцава диктовал свой рассказ ученику, который записывал слова Лоцавы, и текст жизнеописания Намтара состоит главным образом из цитат. Эта практика была и остается обычной среди тибетских ученых. Многие из существующих жизнеописаний и даже историй учения, так называемых чойджунов, первоначально надиктовывались и записывались учениками. Этим объясняются различия в стиле и словоупотреблении, которые легко прослеживаются во многих чойджунах. Имена песцов часто приводились в калафонах в конце книг. Жизнеописание Чаглоцавы было записано у Упасакой Чойдаром Чопалдарьянг в монастыре Джупу в Ярлунге, как указано в калафоне. Текст Намтара жизнеописания написан скорописью в так называемой манере Дус-Иг, когда два соседних слова – соединяются в одно, например, риен вместо ринчен – ратна. Определенные особенности орфографии указывают на то, что копиист, если не сам Чойдар, был родом из Кхама. Вместо префикса «м» в тексте стоит очунг, например, джал вместо обычного классического мджал, тхон вместо мтхон. Такая особенность орфографии часто наблюдается в рукописях из Хама или Восточного Тибета и происходит из-за назализации префикса очунг характерного для диалектов Кхама. Чак Чой джепел родился в женский год огня змеи или в 1197 году и был племянником Чак Дачома 1153-й, 1216 годы, ученика известного Тенг-Полоцавы Цультим-Джуная, 1107-1190 годы, который учился в Индии у знаменитого Цами Сангей-Дагпа, тибетского санскретиста, который особенно прославился в качестве одного из двора пандитов монастыря Вихары-Викрамашилы, чьи санскритские сочинения дошли до наших дней. Отцом Чаглоцавы был великий ученый Махаачарья Дарма Джунгней. Считается, что местом рождения Лоцавы-переводчика был замок чакдонг в северной Тейре, в Нижнем Нале, Уй. Рассказ о жизни Чаглоцавы приводит Гойлоцава Шоннупел, 1392-й, 1481 годы в своей синей летописи Дептер-Онбо. Гойло Цава, вероятно, видел Намтар Чагло Цавы, так как краткий рассказ о его жизни, приведенный в летописи, согласуется с текстом Намтара. В юности Чаглоцава жил со своим дядей Чагдачомом, посвятившим его в изучение санскрита и научившим работе переводчика Лоцавы. В тексте особо упоминается, что он изучал санскритско-тибетские словари, включенные в танжур, раздел «Нацок» номер 4346 и 4347. где приведены правила перевода буддийских текстов на тибетский язык, изложенные древними тибетскими переводчиками и утвержденные особой коллегией буддийского учения, учрежденной царем Хридес Ронзаном Ралпачаном в IX веке и заседавшей в царском дворце. После смерти Чагда в 1216 году Чагло Цава стал готовиться к путешествию в Непал и Индию. Он провел 10 лет в Дзане, посещая известных ученых. Во времена Чагло Цавы провинция Дзан еще была местом тибетской учености и поддерживала тесные контакты с буддийскими учеными Непала. Около 1226 года Чаглотсава отправился в Непал и провел там целых 8 лет. Поэтому его путешествие в Индию должно было начаться около 1234 года. Пребывание Чаглотсавы в Индии приходится на годы правления Илтутмыша. 1211-1236 годы из династии Гулямов. Он был свидетелем постоянных мусульманских набегов, последовавших за завоеванием Бихара и Бенгалии Ихтиянуддином Мухаммедом между 1193 и 1204-5 годами. Банды солдат Турушков, Горлоков и карлуков рыскали по деревням. Чаглоцава описывает оборонительные меры, предпринимавшиеся жителями Паталы, Пата в нашем тексте, в Тирхуте. Он обнаружил Ваджрасану в Магадхе покинутой. Чаглоцава описывает свою встречу с Раджей Будхасеной, которого он называет правящим Раджей Магадхи, чья резиденция была в Ваджрасане. Будхасена известен Таранадхе, который добавляет, что цари местной династии Сена – к ней принадлежал и Будхасена – присягнули на верность своему мусульманскому владыке. В Ваджрасане Чаглоцава обнаружил шраваков, управляющих храмами. Великий монастырь Вихара Викрамашила – один из центров изучения тантр, еще существовал во времена Чагда Чома, дяди автора, 1153-1216 годы, и кашмирского пандита Шакья Шрибхадры, 1145-1225 годы, прибывшего в Магадху, около 1174 года и в 1203 году приглашенного в Тибет Топу Ло Цавай. Но когда наш автор Чаг Ло посетил Магадху, от монастыря не осталось и следов. Солдаты Турушки сравняли его с землей и побросали камни фундаментов в ганг. Разорение Викрамашилы произошло должно быть около 1199 или 1200 -го года во время завоевания Ихтияруддина Мухаммеда. Вихара-Одантапури, также разрушенная во время этого завоевания, упоминается только дважды как резиденция военного начальника Турушков. Из рассказа Чаглоцавы ясно, что великий монастырь Вихара-Наланда – Хотя и сильно опустошенный и разоренный, все еще существовал в 1235-1236 годах, и деятельность ученых продолжалась, невзирая на опасности времени. В Наланде Чаглоцава занимался с досточтимым пандитом Рахула Шрипхадрой и был свидетелем прибытия солдат Турушков. Этот Рабхула Шрипхадра упомянут Таранадхой в его истории буддизма в Индии, где сказано «В правлении Будхасены жил в Наланде великий пандит Рахула Шрипхадра, у которого было около 70 учеников». Чагло Цава жил в Магадхе целых два года, до 1236 года, а затем вернулся в Тибет через Непал. Его уговорили задержаться в монастыре Янгдок в Мангюле на границе Непала, где он провел около четырех лет. По возвращении в Тибет, примерно в 1240-41 годах, Чаглацава некоторое время жил в монастырях Тангпоче, Джубху и Чой в Ярлунге. Он провел несколько лет в большом монастыре Сакья в Дзане, куда его пригласили Шарпо Ешей Гел Цен и Пончен Кунга Сангпо. Этот Пончен Кунга Сангпо известен в тибетской истории. Сакьякский Нангсе обвинил его в заговоре против Дхармараджи Пакпа и был послан монгольский отряд арестовать его. Пончен был схвачен в крепости Чарок и убит в 1281 году. В то время хан Хубилай, как наследник престола, командовал монгольскими войсками в Китае. Идхар Мараджа Пакпа, томгон Пакпа, 1235-1280 годы, послал Чаглоцаве приглашение посетить Монголию и Китай. Еще одно приглашение было послано в 1256 году. И Чаглоцава Чойджепел отправился в долгое путешествие на север, но вынужден был прервать его из-за состояния здоровья. Он скончался в монастыре Тейра в 1264 году. Этот монастырь существует до сих пор и расположен недалеко от монастыря Даглагампо в Лохе. Сейчас это небольшая обитель, примерно с десятком монахов, принадлежащая школе Елукпа. В ней прекрасная коллекция бронзы и живописных изображений. В своем рассказе о путешествии в Индию Чагло глоцава приводит много индийских слов и выражений и в каждом случае тщательно переводит их на тибетский. Часто он не делает различия между классическим санскритом и местным разговорным языком или диалектом, и поступая так, он отражает общую для раннесредневековой Индии точку зрения, согласно которой санскрит и разговорные диалекты являются не языками, но лишь разными формами или стилями одного языка. Чагло Цава участвовал в переводе многочисленных коротких текстов – Садхан, Витхи и других, включенных в Танджур. Дергесское издание Танджура содержит следующие его переводы. Первое. Калача Краватара Нама. Этот текст Чагло Цава перевел с помощью панди Тарахула Шрибхадры, своего наставника в Наланде. 2. Амритаканика нама Арьянама Самгититипани. Третье Шри Двибхуджа Садхана. 4. Сватхиштхана Крамопадеша нама. 5. Срак Дхарастотра. 6. Карманта Випханга нама. 7. Рактая Мантака Садхана. 8. Баливитхи 9-а Рактая Марисадханавитхи 10-а Шри 11 Шри Рактая Мари, -мари Мандалавитхи 12 -я. Кришная Мари Рактая Пуджавитхи 13 -я. Рактая Мари Баливитхи Арактая Марисатхана 15 Сватхиштхана Крамупадеша Рактая Мантака Бхисамая 16 -я. Ваджраяна Стхулапати 17 -я. Арапачахана Сатхана 18 -я. Локешвара Сатхана 19 Панчаракшавитхи 20 -я. ВАДЖРА ВАЛИ НАМА МАНДАЛА САДХАНА УПАЯЙКА Двадцать первое. НИШПАННА ЙОГА ВАЛИ НАМА Двадцать второе. ДжЙОТЕР МАНДЖАРИ НАМА ХОМО третье. УЧХУШМА ДжАМПХАЛА САДХАНА НАМА Двадцать четвертое. РАКТАЯ МАРИЯНТРА ТАТВА НИРДЕШАКА НАМА САДХАНА Каталог Тохоку даёт имя переводчика как Чойки Санпу, но в Кордье перевод приписан Чакчой Джепелу. 25. -е. Свародая лагнабхалопадеша. В каталоге Кордье перевод следующих текстов также приписан Чакчой Джепелу от Харма Свамишри. 26. -е. Прабхасодая крама. 27. -е. Шри чакра самвара бхисамая тика. 28. Праджналока садхана. 29. Пинди крама садхана. 30. -е. Ямантака янтравитхи. При определении текстов из тибетских «Канжура» и танжура цитированных в этом жизни описании Намтари, я пользовался каталогом Дергесского издания «Канжура и Танжура», опубликованным Императорским университетом Тохоку, Сендай, 1934 год. Я искренне благодарю доктора Алтекара, директора исследовательского института Джаясвала в Патне, за его постоянный интерес к этой публикации и панди Тарахулу Санкритьяяну, за его любезную помощь при идентификации некоторых индийских слов в тексте Намтара. Вступление. Нить чистых слов гуру. Чудесная жизнь и описание Чаглоцавы, составленная Джубачой Даром. На санскрите «Гуру Вагви малавали нама», на тибетском «Лама Сун Римаметпа Рипа шияба». Нить чистых слов Гуру. С благоговением поклоняюсь чистым лотосоподобным стопам Дхарма Свамина Пал, наделенный именем Шри. Пал, обладающий значением Шри. Благоговейно принимаю на мою голову прах от стоп-гуру и прошу постоянного благословления гуру, милостивого, наделенного многосложным знанием интуитивной мудрости. Дхарма-кайя, неколебимая изначально, иллюзия предельного состояния, причинно явленная, пустота и закон причинности проявились в Самбхога-кайе. «Приветствие стопам Гуру. Изученное это остается недоказанным, рожденным от вторичной причины, провозглашенным Буддой быть проявленным и приходящим. Приветствую Бхайшаджьяраджу, устранившего опасности крайности всеутверждения и все отрицания. Так, желая охватить 10 сторон бесконечного пространства небес, но зная, что совершенство гуру бесконечный, я буду почтительно описывать лишь некоторые стороны его земной жизни. Глава 1. Рождение и юность. Имя гуру Дхармасвами Начаглоцавы было Дхармасвами Шри Он учился у 12 индийских махапандитов-великих гуру и достиг степени ученого и весьма почитаемого монаха. В целом он был сведущ в пятимирских науках, а особенно в тантре, грамматике и философии. Он родился в белом замке с пятью углами, называвшемся Чаггрон на севере Тейры в Нижнем Еле. Вместе, откуда в прежние времена вышли ученые гибкого ума и острые на язык. Его личным наставником у Патхияя был Чаглоца Цавадачом, пославший его в Индию, в Аджрасану. Он поднес изображению Махабодхи многочисленные мандалы и жертвоприношения пяти видов. Он набросил на изображение цветочные гирлянды, и они остались на нем как украшения, к удивлению жреца и всех остальных. В Наланде он совершил искупительную жертву перед изображением в храме Самвары, имел видение Самвары и проявил усердие в созерцании. Он был держателем линии преемственности у Патхьяя монастыря Палгракан. Его предком был старший учитель Махагуру Ташига, сведущий во всех сутрах и тантрах большой и малой колесниц Махаяны и Хинаяны, и особенно искушенный в больших комментариях к йоге-тантре, составивший также правила начертания цветной мандалы Шри Парамадии. Богиня Римати и Апараджита, украшенные гирляндами из солнца, луны и черепов, являлись ему. Его отцом был великий учитель Махаачарья Дарма Джунгней, почитатель Самвары, в аспекте Сахаджа и Ваджрапани, чья левая рука всегда в жесте созерцания, а правая держит четки. Он был одарен приятным голосом и чутким сердцем. Сам Дхармасвамин, то есть Ча глоцава, говорил о н: « Мой отец имел приятный голос, но железный ум. Когда дхармасвамин вошел в утробу своей матери Чойбум, она освободилась от всех желаний и чувства гнева. Исполнилось великого сострадания и отвращения к богатству которая она раздавала направо и налево, почему и стала известна как Чойбум Безумная. Во время рождения ребенка появилось много благоприятных знаков. Когда дарили ребенку набедренную повязку, два девопутры окропили его дождем из цветов и нектара Амриты, а два Нагараджи одарили его подушкой. Так записано в летописях области Тейра. «Тело гуру, пришедшего на благо живых существ, было не слишком велико, ни слишком мало. Когда сидел, велико было его сияние. Когда стоял, прекрасен со всех сторон. Особенно голова его и зубы, но и глаза, каких не сыщешь среди людей». Когда вызывал он ливень учения Питаки, речь его устраняла неведение учеников. Не найти было такой речи средь людей. Как говорил Ария Нагарджуна, язык такой, что долго говорить способен сострадательные слова истины. Одаренный нежным голосом Брахмы, чья речь особенно почтительна и благоговейна. А зубы белы и ровны потому что давно привыкли произносить слова истины. Зубы прекрасной формы числом сорок, ровные и красивые. Глаза его взирают на живых существ состраданием. Свободны от привязанности гнева и неведения, полны сияния цвета синего яхонта. С длинными ресницами излучают предвидение и чистую добродетель тело, освобожденное безмятежным благодаря созерцанию умом. В соответствии со сказанным, Дхармасвамин родился с большим и острым языком, одаренным голосом Брахмы, с зубами белыми и ровными, прекрасной формы числом сорок, с сапфирно-синими глазами, широко открытыми, с густыми бровями, чистым и сияющим лицом. В семь лет он выучил индийский и тибетский алфавиты, а также алфавит Виварта, методы перевода текстов и начертания мандал. С детства он соблюдал пять обетов у Пасаки. С 11 по 21 год он постоянно посещал Дачхомпу, старшего чаглоцаву получил посвящение Абхишека Самвары, изучал многочисленные наставления и шастры из отделов Тантр и Сутр и получил пять заповедей Читтотпады. Вообще же сам гуру говорил в Джубху, что между 17 и 45 годами он исполнял обет неразлучения с чернилами и пером. Когда ему было 14-15 лет, он занимался медитацией в Таше Ташилунпо, в Тейре. Выполнил 2 миллиона 600 тысяч простираний перед Синим Ачалой, владыкой гневных божеств, и имел видение божества-покровителя. Он держал это в секрете, но рассказал о видении Ачарья по имени Дон Шакпа, Амокха Паша. Ачарья не поверил ему, но позднее, когда Адхарма Свамин уезжал в Индию, Доншак посказал: "Теперь он не вернется из Индии. С ним может случиться несчастье, ведь он сказал, что видел божество покровителя. Разве это не дурной знак?" Позднее, когда Адхарма благополучно вернулся в Тейру из Ваджрасаны, завершив своё паломничество, Дон Шакпа поверил ему и почитал его более других. Он выказывал Дхарма Свамину огромное почтение и, как рассказывают, сказал следующее. «Этот гуру должно быть ситха. В прошлом году я увидел во сне солнце, сияющее из-за горы Гьянцха к западу от Тейры, так что вся моя спальня заполнилась светом. Это, должно быть, был благоприятный знак, предсказывающий возвращение дхарма -свамина. Когда ему исполнилось двадцать, старший Дхарма-Свамин Дачом сказал ему «Ты должен отправиться в Индию. Освоив письменность Виварта, ты должен изучать Абхидхарму. Учись. В Непале остановись у хозяина постоялого двора Бхароханга-каратышки». Я тоже у него останавливался. Сразу же обратись к пандитам. Если обратишься позднее, то промедление может быть сочтено за оскорбление. Если сможешь, пойди в индийскую ваджрасану. Это случится, если будешь просто пить индийскую воду. То есть он акклиматизируется и сможет совершить путешествие в Индию. Следующий в грамматике, действуй ловким языком. Таково было его прощальное наставление. Он вспомнил, что старший Дхармасвамин посетил индийскую Ваджрасану и был переводчиком у Шакиешри, Буддхашри, Ратнашри и других. Этот почитатель Самвары и преданный спутник пиял лоцавый Чойджицангпо. В его путешествии в Индию скончался в возрасте 64 лет. В этом же году Дхармасвамин дал торжественный обет не возвращаться в Тибет, не повидав индийской ваджрасаны. Встав на порог в восточных воротах Тейры, он поклялся своей головой не возвращаться, не увидев ваджрасаны. При этом был его дядя по матери, Кальяна Митра, сведующий в логике Ньяя и Винае. Перед уходом гуру получил многочисленные религиозные наставления от Сакья Лоцавы, Топу Лоцавы, Ньянту Лоцавы, Бодхисатвы Доченпа из Нартанга и многих других ученых. Он специально выслушал много религиозных поучений от махагуру Лама Ченпо Лацуна из Гунгтанга и изучил Абхидхарма Самучаю по книгам, которые старший Дхарма Свамин мог читать на память, не беря их в руки. Там, то есть с Лацуном, он также изучал Гухья Самаджу по методу Нагарджуны, следуя комментарию Ньогло Цавы поэтому он оставался в Дзане десять лет. Так гласит первая глава о рождении Дхарма Свамина в Тибете. Глава вторая. Пребывание в Непале. Когда Дхарма Свамин добрался до дома хозяина постоялого двора в Непале, последний предложил ему отдохнуть после долгого пути. Утром он вышел, но был печален. Вечером, когда он подошел к переправе, то снова был печален, потому что очень хотел незамедлительно встретиться с гуру. Вернувшись на постоялый двор, он сказал хозяину, что уходит. «Как уходишь?» – воскликнул тот. Затем он посетил гуру Ратна Ракшиту в своем хучайте и преподнес гуру хорошо сделанный колокольчик. Гуру воскликнул. «Прекрасная ваджракханта», то есть «колокольчик с ваджрой». Дхарма подумал, почему он говорит «прекрасная ваджракханта», когда я подарил ему один колокольчик. Потом дхармасвамин понял, что в Непале и Индии колокольчик, увенчанный ваджрой, называется «ваджракханта». Колокольчик без ручки, буквально без головы, которые вешают на шею лошадям и буйволам – Называется просто Гханта или колокольчик Дильбу. Когда Дхарма Свамин подарил колокольчик Гуру, у того уже было около трех сотен колокольчиков, полученных в качестве подношений. В то время шестеро тибетцев, включая Кальяна Митру, жреца Тондага и других, получали посвящение, но не было никого среди них, кто бы знал индийский язык. Поэтому Дхармасвамин стал переводчиком и получил пять посвящений, таких как «Тринадцать божеств цикла Самвар и другие. Я был благодарен ему, то есть гуру, а он благодарен мне, сказал Дхармасвамин. В своем хучайте был монастырь. В то время гуру Ратнаракшита закончил создание нескольких священных изображений и готовился к обряду их освящения. Когда пришел дхармасвамин, гуру ратнаракшита обрадовался и воскликнул «Чудесен Тибет! Человек, подобный тебе, родился в Тибете. Он получил много религиозных наставлений, таких как Гухья Самаджа, согласно методу Нагарджуны, и Ваджравали, Нама Мандала Сатхана, от Махапандита Равиндрадевы, Девы, упасаки, наделенного даром предвидения». Трижды ему довелось выслушать изложение Сутра-Тантра Калпана-Санграхи. Хотя пандит сказал ему, что нет необходимости слушать так много, Дхарма-Свамин снова просил его. Тогда пандит обрадовался и сказал, «Ты тот, кто принесет благо многим живым существам». В Непале, в Вихаре-Букхам, Было чудесное изображение Авалакитишвары, сделанное в виде пятилетнего мальчика, из сандалового дерева красного цвета. Этот арья из Букхама был известен по всей Индии. В Тибете же, напротив, славилась своя Мхучайтья. На восьмой день среднего осеннего месяца изображение арьи из Букхама выносилось из храма, Совершались подношения ему, и устраивалось большое представление. Весь народ делал подношения этому изображению, а особенно царь и богатые люди. И все приглашали изображения в свои дома и подносили ему дары, состоящие из пяти священных продуктов – молока, простокваши, сахара сырца, мёда и очищенного сахара. Они выливают эти жидкости на голову статуи, а затем омывают ее. Воду же и продукты затем продают людям. Так они почитают ее полмесяца. От этих омовений ярко-красная окраска статуи смывается. Затем на седьмой день следующего месяца молодые тантристы, которых называют хангду, Держав в руках мухогонки и музыкальные инструменты приглашают изображение обратно в храм во время большого представления. На восьмой день месяца они снова красят статую красной краской сказал дхармасвамин. Дхармасвамин объяснил, что это подношение Дана пяти сущностей, упомянутое в третьей главе Махьями коротновали. Кроме того, в Непале есть вихара-тхам, также называемая первая вихара или верхняя вихара. В этой вихаре была ступа, на которой каждый вечер появлялся свет. Его увидел досточтимый владыка Джово Атиша и поинтересовался, что это. Но они не знали. Только одна старуха сказала, это должно быть цветной порошок после создания мандалы Буддой Кашьяпой. Тогда владыка Атиша воздвиг храм для почитания ступы. Перед этой ступой есть золотое изображение Шакьямуни. Оно называется владыка Абхаядана. Индийцы называют это священное место Дхарма Дхутавихара. В этом монастыре есть трон настоятеля, позолоченный и украшенный жемчугом, на создание которого – Пошло 80 унций натурального золота, помимо других четырех видов украшений. Основатель монастыря пригласил гуру занять трон и почтил его. С тех пор и доныне религиозные обряды тщательно исполняются в том монастыре. Дхармасвамин сказал, что он не остался там, а жил в своём бхучайте, потому что там был монастырь. Дхарма-свамин процитировал место из Ратнавали, приписываемой Нагарджуне, которая начинается словами «Ради святого учения и возглашения учения совершенного почитания вас». Потом гуру сказал, что он, как сын Тантриста, считает магию необходимой и поэтому написал на пяти листхах бумаги заклятие, известное как «Малопатра». Позднее эти листки стали чистыми. В то время он изучал многие питаки и не думал об исполнении заклятия. Когда он навестил гуру Равиндру, то понял бесполезность заклятий. Дхармасвамин заметил, велика была милость гуру, и заклятия стали не нужны. Он прожил в Непале полных восемь лет. Гуру сказал, что в то время он опасался, что даже в Индии не осталось никого, сведующего во вьякороне грамматики. Так гласит вторая глава о прибытии гуру Чаглоцавы в Непал. Глава третья. Путешествие в Тирхут. Когда Дхарма Свамин собрался идти в Индию, многие ученые, такие как Толупа и Сакьяпа, но за исключением Цанпа Гере и гуру Равиндры, отговаривали его идти, так как с ним может случиться несчастье. Герепа сказал, даже если ты пойдешь в Индию, ничего дурного не случится. Равиндра сказал, не будет опасности, если ты пойдешь даже в Индию. Мы, отец и сын, то есть гуру и его ученик, снова встретимся. Так и случилось. Дхармасвамин сказал, что эти два гуру имели дар предвидения. Его слуга умер в Непале, поэтому Дхармасвамин отправился дальше один. Дхармасвамин писал в письме По пути из Центрального Тибета Уя, в Индию мне пришлось пробираться одному, без слуги, и хотя там было много разбойников, они ни разу не потревожили меня по дороге. Это тоже было по милости у Падхьяи великого Дхармасвамина старшего. Дхармасвамин сказал, что на пути из Непала в Индию встретились три горных хребта. Один назывался Ришиширшапарвата, что значит «величавая вершина» или «большая голова» и два других. Затем, покинув страну, где говорят на Непали, он пришел в страну, где говорят на индийском языке. Местность, куда он попал, называлась Тирхут. В самом широком месте эту страну можно было пересечь за три месяца от одной до другой границы. А в самом узком это расстояние равнялось 20 стадиям. Когда он путешествовал со своим спутником Даннатсультим СНГ уроженцем Кама, женщина низкой касты повела себя с ними бесстыдно. Дхармасвамин убежал и поэтому уцелел. Отсультиму СНГ эта девушка сломала руку. Дхарма Свамин добавил, что в то время Цультим СНГ держал свои обеты, и это действовало как сильное противоядие, но позднее он нарушил обеты и умер. Он был рага что переводится как «подверженный страстям». Он заболел индийской лихорадкой и умер. Дхарма Свамин был рага-анишрита или «неподверженный страстям», Крепко держал свои обеты и не умер. «В Терхути, — сказал Дхарма вамин в юго-западном направлении от дороги тянутся заросли сахарного тростника темно-зеленого цвета, темнее, чем в других местах. Именно оттуда обычно привозят сахар-сырец. В той стране есть город Пата, окруженный семью стенами, в котором около 600 тысяч домов. Высота этих стен примерно такая же, как у тибетской крепости. Дворец Раджи с одиннадцатью большими воротами стоит вне городских стен и окружен двадцатью одним рвом, которые заполнены водой и рядами деревьев. В каждую сторону света, восток, запад и юг, обращены трое ворот, а на север двое. «Я не видел двух северных ворот, но перед остальными есть мосты. У мостов стоит стража. Больше десяти лучников у каждого моста. Такие защитные меры были вызваны страхом перед турушками или горлоками, которые в том году повели армию против города, но не достигли его». Говорили также, что там были три человека, следующих в искусстве фехтования, а у Раджи была слониха. Дхармасвамин присоединился к группе, состоявшей из более чем трехсот человек. Было там и еще шестнадцать человек, собирающихся в Ваджрасану. Спутник Дхарма Свамина из Непала нес пепел своего отца, чтобы опустить его в ганг. Он сказал, что не буддисты относят пепел своих отцов к Гангу, чтобы очистить их грехи, и все выразили удивление. Дхармасвамин и четверо его спутников пришли в город Пата за провизией и задержались там на какое-то время. Некоторые из спутников Дхарма Свамина были охвачены усталостью и отстали. Позднее их не нашли на дороге. У реки лодочник, отказался перевести Дхармасвамина и его спутников на другой берег. Тем временем уже темнело. Они нарезали ножами бамбук, обильно росший вдоль дороги, и сделали факелы. Дхармасвамин сказал, что по дороге он занозил ногу, но вытащил занозу иглой. Большая бамбуковая заноза сорвала с его ноги кусок кожи величиной с ладонь, и он потерял много крови. Несмотря на это, Дхармасвамин взял в руку бамбуковый факел и отправился в город, чтобы отыскать своих спутников, которых он оставил на дороге. Дхармасвамин смог найти их только около полуночи. Некоторые уснули, а другие не могли заснуть и были в расстроенных чувствах. На следующий день Дхарма Свамин согласился присоединиться к группе из трехсот человек, искавших себе спутников. Через день они покинули это место и, сделав несколько переходов, встретили человека, который рассказал им, что за день до этого Буйвол убил трех человек. И сегодня опасно продолжать путь. Во время этого перехода Дхарма Свамин и два его преданных спутника обычно шли в середине группы из трехсот человек, ни впереди и ни сзади. Вдруг те, что шли впереди, разбежались, увидев облако пыли, появившееся на дороге. Это был тот самый буйвол, что за день до того убил трех человек. Черный, тяжело дышащий, вздымающий копытами пыль, опустив рога, зверь был готов броситься в атаку. Шерсть на животе зверя свисала до земли, и он казался квадратным. При взгляде со стороны он был подобен дождю, хлещущему в лицо. Дхарма Свамин сказал, что индийское слово «махеш» означает по-тибетски «дикий як». И в других языках нет подобного слова. Хотя опасность от Буевала была велика, Дхарма Свамин был уверен, что паломники защищены, и животное, не напав на них, исчезло в джунглях. Так они прошли 90 переходов и достигли небуддийского царства Тирхуд. Так гласит третья глава о путешествии в Тирхуд. Глава четвертая. Пребывание в Вайшали. На расстоянии шести переходов оттуда лежит необитаемая граница Вайшали. Там проходит горный хребет Ришиширша-Парвата, также называемый Высокая Гора или Большая Голова. Если не считать опасности от докойтов, оттуда легко добраться до города Вайшали. В самой узкой части страну Вайшали можно пересечь за восемь переходов, а в самой широкой – за двадцать. Там есть чудесное каменное изображение Арья у которой голова и тело повернуты налево. Левая нога лежит ровно, а правая – повернута в сторону. Правая рука – в варамудре, а левая рука одержит у сердца символ – трех драгоценностей. Известно, что это изображение осенено великой благодатью и просто созерцание лика богини избавляет верующих от страданий. Достигнув города Вайшали, они узнали, что население в большом волнении и панике из-за слухов о приближении войск турушков. Той ночью Дхармасвамин увидел во сне страну Ваджрасаны, и разговаривал с Чаглоцавой-старшим. Здесь процитируем шлоки из анупрасалы Прасалы», сочиненные самим Дхарма Свамином в память о милости его гуру. «Пусть много спутников, опасности презрев, от буйвола и от солдат-турушков, волшебная сила и гуру, невредимый, увижу я Ваджрасану». Вот милость у Патхияи, великого дхармасвамина. Что значит вышеприведенная шлока? История об опасности от дикого буйвола была рассказана в главе о Тирхуте. А что значат слова «увижу в волшебной силой»? Когда гуру проповедовал во время осеннего собрания в Большом монастыре Тангпоче, Он показал ему шлоки на верхнем этаже храма. «Ты написал это?» — спросил гуру. «Я написал их пять лет назад в Тейре», — сказал он. Тогда гуру объяснил смысл шлок. Дхармасвамин сказал, что когда они добрались до города Вайшали, все жители бежали оттуда на рассвете, опасаясь солдат-турушков. Один из паломников спросил, а мы когда уйдем? Когда три сотни спутников собрались уходить, я видел сон о том, что пришел в Аджасану, и Дхарма Старший тоже пришел туда и со своими помощниками открыл двери храма, говоря «Сын, смотри сюда хорошенько, не бойся, иди сюда». Проснувшись, я ощутил в сердце радостное чувство. Тогда на закате все жители Вайшали убежали. Но я не убежал. Один из спутников сказал, «Ладно, я тоже останусь» и остался. Поскольку мы трое остались, один из гостей тоже остался. На расцвете, когда я вышел на улицу, увидел девушку-служанку. Гость из постоялого двора спросили ее, «Есть для нас какие-нибудь добрые новости?» Женщина сказала, «Солдаты ушли в Западную Индию. Все обрадовались, а некоторые говорили, что эта женщина должно быть была сама богиня Тара. И говоря это, сам Дхармасвамин улыбался. Так гласит четвертая глава о том, как в Вайшали Дхармасвамин видел во сне Ваджрасану. Глава 5. Посещение и рассказ о Ваджрасане. К югу от границы Вайшали на расстоянии восьми переходов лежит Ваджрасана. Там также течет Ганг. Река течет с запада на восток. Отправившись рано утром, до вечера не добраться до противоположного берега. Там были два плота, которые имеют вид ящиков, связанных веревками. Они могут перевозить около трехсот пассажиров. В реке живут морские чудовища величиной Сьяка, называющиеся Накра – крокодил. Иногда эти крокодилы топят лодки, а иногда выхватывают пассажиров из лодок и уносят их в пасти. Велика была опасность. За гангом лежит страна Магадха. По-тибетски это слово значит «владение тем, что стало серединой». Матхия значит «середина». Гати – становящийся, от Дхараяти – владения. Эта страна простирается от Ваджрасаны во все четыре стороны на расстоянии шестидесяти йоджан и лежит в самом центре мира. Середина объясняется в учении как то место, где есть учение, размышление и созерцание. Удаленные места характерны отсутствием учения и другого. Ваджрасана расположена в южной части Магадхи, называющейся Дакшина-юг. Там лежит гора Ястреба, Наланда, Раджагриха и Велувана. Викрамашила еще существовала во времена старшего Дхармасвамина и кашмирского пандита, но когда Дхармасвамин посетил эту страну, от нее не осталось и следа. Солдаты Турушков сравняли ее с землей и бросили камни-фундамент Афганг. В, в то время, когда Дхарма Свамин пришел в Ваджрасану, это место опустело, и в Бихаре оставались только четыре монаха. Один из них сказал «нехорошо». Все разбежались из страха перед солдатами Турушков. Они заложили кирпичами двери перед изображением Махабодхи и заштукатурили их. Рядом поставили другое изображение взамен. Они также заштукатурили наружную дверь храма и на этой поверхности нарисовали изображение Махешвары, чтобы защититься от небуддистов. Эти монахи сказали: "Мы пятеро не осмелимся оставаться здесь и должны будем бежать". Поскольку дневной переход был долгий, а жара стояла сильная, сказал Дхармасвамин. Они устали. И так как стемнело, они остались там и уснули. Если бы и пришли турушки, то их и не услышали бы. На расцвете они пошли на север, следуя за тележной колеей, и в течение семнадцати дней Дхармасвамин не видел лик образа, то есть изображения Махабодхи. Затем снова появилась женщина, которая принесла добрые новости о том, что солдаты Турушков ушли далеко. Тогда Дхарма Свамин вернулся в Ваджрасану и оставался там, поклоняясь образу Махабодхи и совершая обхождение вокруг него. Однажды сообщили, что Раджа должен выйти из леса, куда он бежал при приближении солдат-турушков. Этот Раджа был потомком Раджи Дивастхиры, принадлежавшего к семье дяди Будды по материнской линии, и звался Будха Сена. Он был правящим Раджей Магадхи, и Ваджрасана была его резиденцией. Когда Раджа выехал из леса, Дхарма Свамин и четыре пари Враджака, его спутники-монахи, как раз были на дороге. Раджа ехал на слоне. Животное было длиной в сажень, а высотой со средний дом. Раджа сидел в хауде, украшенной слоновой костью и драгоценностями. На голове у него был белый шелковый тюрбан, украшенный драгоценными камнями. Раджу окружали 500 солдат, вооруженных мечами, стрелами и копьями, направленными в небо. Два человека вели слона за хобот с помощью железных крюков. Как только Раджа заметил издалека Дхарма Свамина и четырех его спутников, Он снял свой шелковый тюрбан, и Дхарма Свамину подумалось, что же дальше будет делать Раджа. Достигнув места, где стоял Дхармасвамин, Свамин, погонщики остановили слона, тыкая железными крюками в основание хобота, Опять слуг помогли Радже спуститься со слона с помощью веревочной лестницы, закрепленной на боку животного. Раджа приветствовал Дхарма Свамина и четырех его спутников словами «Приветствую сыновей Будды». И Дхарма Свамин заметил «Такой великий индийский раджа приветствует странствующих монахов. Тибетцы же, как скоты, и не понимают этого». В Аджрасане много чудес и множество особо священных предметов почитания, таких как дерево Бодхи, изображение Махабодхи, гандхола, построенная Дхармараджей Ашокой, глазной зуб Татхагаты, два отпечатка ног благословенного на пустом каменном троне Шакьямуни из тибетского храма Пхрулшанг каменная ограда, построенная Ария Нагарджуной, и храм Тары, известный как Тара Вихара. Среди чудес Ваджрасаны звук раковины, в которую дует Нагараджа. К востоку от Ваджрасаны есть в стене маленького дома отверстие величиной с человеческую голову, куда кладут в качестве подношения глиняные оттиски. Если рано утром на рассвете приложить к нему ухо, то можно услышать звук, похожий на гудение раковины, возвещающий наступление жаркого сезона, так рассказал Дхармасвамин. А у подножия дерева Бодхи, где великий муни расстилал подстилку из травы куша и опирался на его стволы, там он достиг высшего просветления. В этой Бхадракальпе все тысячи будд достигли высшего просветления у подножья этого дерева. Гандхола, что в Аджасане, называется по тибетски либо Гандхакути, либо башня. Она построена Дхармараджей Ашокой и имеет высоту 35 локтей. Ее можно увидеть на расстоянии двух переходов. Дхармасвамин сказал: что ее блестящая белая вершина похожа на пламя и сияет как щит, лежащий на земле под солнцем. Перед восточной дверью Гандхолы есть три крытых прохода. Позади нее, у подножья дерева Бодхи, поддерживаемая двумя его стволами, находится символическая вишва-ваджра в пол-йоджины величиной, указывающая место Ваджрасаны. В центре этой ваджры растет дерево бодхи. Уход за этими двумя отростками поручен восточному храму Дхармараджи Ашоки. Дерево стоит внутри сооружения, похожего на крепость, окружающего его кирпичной стеной с юга, запада и севера. Листья его ярко-зеленого цвета. Открыв дверь у подножья дерева Бодхи, можно увидеть большую канавку в виде бассейна, закрытую ваджрой. Кажется, что два ствола дерева растут из неё. Верующие подносят дереву Бодхи простаквашу, молоко и благовоние, такие как сандаловое дерево, камфору и прочее. Они издалека приносят эти подношения в сосудах и выливают их в канавку. Так они почитают дерево Бодхи, постоянно питая его влагой. Лик изображения Махабодхи внутри гандхолы высотой в два локтя. Невозможно насытиться созерцанием этого лика и не хочется идти и смотреть на другие. Дхарма Свамин сказал, что даже маловеры, стоя перед этим изображением, не могут удержаться от слез. Это явленное изображение или Нирманакая имеет силу даровать великое благословение. Как сказано в Сутра-Ланкаре «Создание, рождение и пробуждение» вот три рода нирманакаи сделанные изображения, такие как написанные красками и прочее. Явленные тела, воплощенные в живых существах, такие как птицы и олени, и высшая форма явленного тела, проявившаяся в 12 подвигах. Самоявленные изображения принадлежат к роду сотворенных изображений. Говорят, что это изображение было создано юным брахманским сыном – Примерно через 80 лет после Нирваны Будды. Согласно этой истории, однажды, когда три брата играли вместе, младший мальчик заплакал и прибежал к матери. А когда мать стала расспрашивать его, сказал, «Мои старшие братья верят небуддистам и хотят построить небуддийский храм. Они говорят, что буддисты нехорошие». Они буддисты хорошие и так обижают меня. Мать сказала, вы братья и не должны ссориться. У подножья северных снежных гор есть изображение небуддийского бога Махешвары. Пойдите и спросите бога, какое учение лучше, буддийское или небуддийское. Тогда три брата сказали, мы не доберемся туда». На что мать сказала, «У меня есть немного мази, что смягчает ноги», и, помазав мальчиком ноги, отослала их. По дороге они встретили много буддийских монахов, спрашивающих мальчиков, куда они идут. Мальчики отвечали, что собрались поклониться Махешваре. Два старших мальчика засомневались и подумали, «Кажется, буддисты лучше». Младший брат думал, буддисты лучше, и радовался про себя. Они спросили Махешвару, и Бог сказал, «У меня есть восемь защитников мира. Я обладаю всем, что нужно для этой жизни». Но когда мальчики спросили, «А что нужно делать для следующей жизни?» Махешвара ответил, «Я не знаю, как вам помочь. Почитайте буддийских монахов». Поэтому три брата поняли, что Синдханта буддистов лучше. Когда они вернулись к матери, она сказала, «Я заранее знала, что буддисты лучше, но поскольку двое старших не хотели меня слушать, я послала вас туда». Мальчики ушли в буддийский монастырь. Каждый из них построил что-то для почитания. Старший построил Вихару в Раджагрихе, что стало известно как Вихара Велувана. Средний построил Вихару к западу от нее в Варанасе, известную как Вихара Дхармачакра Правартана. Младший же подумал, я не получил лучшей доли части отцовского наследства. Два моих старших брата куда влиятельней, я же родился младшим». Мать сказала ему, «Тебе не следует огорчаться. Лучшее из трех мест — это место под деревом Бодхи, и ты получил его. Поставь в том месте изображение, обращенное лицом к востоку». Тогда младший сын подумал, «Кому поручить мне создание этого изображения и из какого материала делать его?» Во сне он получил такое откровение — Материал должен состоять из трех частей. Одна из драгоценных веществ, таких как золото и прочее. Другая из ароматных веществ, таких как камфора и прочее. А одна из сандаловой мази. Положи все три части внутрь гандхолы. Затем на берегах реки Неранжаны можно найти сандал Гоширша. Поищи его в песчаных ямах. Семь дней не позволяй никому заходить внутрь гандхолы. Изображение появится само, мастер не понадобится. Раз младшему сыну было сказано искать сандал в песке, он так и сделал, но не нашел и опечалился. Тогда мать сказала, забыла сказать тебе, чтобы ты поискал его в яме, где лежат слоны». Слоны в сильную жару, привлекаемые ароматом сандала, имеют привычку лежать на нем. Он достал, что требовалось из такой ямы, но до истечения семи дней кто-то сказал, что нужно открыть гандхолу раньше указанного времени. Мать сказала, что не следует открывать раньше означенного времени, и добавила, «Теперь, поскольку не осталось никого, кроме меня, кто бы видел лицо Будды», Только я могу знать, похоже изображение на него или нет. Другие не смогут определить этого. В 20 лет я приняла обеты Мирянки в присутствии всепросветленного Будды, а я должна умереть в 100 лет. Не слушая слова матери, они открыли дверь на день раньше означенного срока и нашли, что за исключением маленького пальца на правой ноге Статуя самообразовалась. Мать сказала, вообще сходство велико, но есть четыре определенных отличия. Ушниша на голове Татхагаты была не видна, а у статуи она видна. Статуя не представляет одну из четырех поз. Тогда как Татхагата проповедовал Дхарму, статуя ее не проповедует. Тогда как тело Татхагаты... Было наделено сиянием, эта статуя не имеет подобного свойства. За исключением этих четырех отличий, она подобна самому Будде. Эта мать была явлением Арья Она подарила изумруд, из которого они сделали глаза статуи. Рассказывают, что драгоценный камень, вставленный между бровей статуи, излучал такой свет – что раньше можно было читать в сумерках. Солдат Турушка приставил лестницу и, взобравшись на нее, вынул эти камни. Говорят, что спускаясь с лестницы, солдат упал, и два глаза статуи разбились на мелкие осколки. Сияние камня, при котором можно было читать, потом потускнело. Но Дхарма Свамин сказал, что даже теперь можно видеть прекрасный белый блеск. Двор, в котором находятся три крытых прохода, храм Гандхола и дерево Бодхи, опоясан круговой каменной оградой, похожей на стену, построенную Ачарьей Нагарджуной. В пространстве между оградами может поместиться молодой тибетский бычок, а толщина камней равна среднему размеру тибетской колонны. Она так крепко построена, что и бешеному быку не разрушить её. Верх украшен каменной резьбой, и фундамент сделан из камня. Имеется также круговой проход. Камни основания так отполированы, что их легко чистить, и они не нуждаются в штукатурке. Во дворе есть 20 каменных колонн. Камни так хорошо подогнаны, что между ними не видно никакого зазора. Они украшены разными фигурами, листьями и прочим. Дхармасвамин сказал, что санскритское слово патра используется для обозначения живописи или орнамента. Дхармасвамин также сказал, что камни были смазаны ароматным веществом, принесенным из страны нагов, а штукатурка, доставленная якшами, пропитана духами. Дхарма Свамин сказал, что во дворе стоял пустой трон Шакьямуни из тибетского храма Пхрулнанг, которому совершали поклонение, а перед ним держали негасимый жертвенный светильник. В Индии и Непале обычно говорят, что в Тибете люди спасаются от ада благодаря одному лишь созерцанию лика Шакьямуни – Дхарма Свамин также сказал, что в Ваджрасане, в золотом реликварии, хранится глазной зуб Татхагаты Шакьямуни. В особых случаях реликварий с зубом выносят во двор и ставят на большой плоский камень в форме листа лотоса. Его поливают сладкой водой, смешанной с тремя белыми, простоквашей, молоком и маслом, медом и сахаром. Воду, стекающую с камня, собирают внизу во дворе в бронзовые сосуды и используют для омовения и для питья. Дхарма сказал, что когда зуб проносят мимо, он обычно увеличивается в размере сверху и снизу. В Аджрасане есть также отпечатки следов Махамуни. Как-то всепросветленный Будда подумал. Смогут ли в будущем живые существа острова Ума, изучившие писания, отточившие свои способности, явиться в этом мире Буддами? И сомнение зародилось в его уме. Чтобы устранить это сомнение, он оставил на камне два отпечатка своих ног. Этот камень существует и поныне. Он плоский и квадратный и лежит перед внутренними воротами, по эту сторону от большого жертвенного светильника, стоящего за восточными воротами. Каждая из сторон его равна трем локтям, а толщиной он в одну пять и пять пальцев руки Дхарма Свамина Луцавы. Отпечатки имеют длину четыре пяди, а глубину в четыре пальца. Камень очень твердый, белого цвета, с шероховатой поверхностью. Оставив эти два отпечатка, Бодхисаттва созерцал пустоту под деревом Бодхи и достиг состояния Будды. Раньше собирались построить часовню над отпечатками, но знающие пандиты считали, что если построить часовню, понадобится дверь и привратник, который стал бы просить пожертвования у верующих, что уменьшило бы число поклоняющихся отпечаткам, и поэтому часовня не была построена. Далее Дхарма Свамин сказал, что там есть развалины каменных ворот, верхняя часть которых размером около двух локтей и поддерживается двумя каменными колоннами, построенными Ачарьей Хаягхошей. Люди, приносящие воду для омовения и умощающие отпечатки целебными благовониями, обычно касаются ворот лбом, чтобы получить благословение, и там на камнях есть след от этого. Прямо перед восточными воротами, за стеной перед камнем с отпечатками, стоит большой жертвенный светильник, Плоский камень величиной с дверь положен на каменную колонну, похожую на ствол дерева. Сверху положен меньший камень, а на него еще один. Это сооружение из камней напоминает ступени ступы, а наверху этой пирамиды помещается ряд жертвенных светильников. Во главе ряда стоит большой жертвенный светильник, который обычно горит днем и ночью и не гаснет даже при сильном ветре, а звук гудящего пламени слышен на расстоянии. Этот светильник, что стоит на одной линии с камнем с отпечатками, двором, изображением Махабодхи и восточными воротами, является предметом поклонения». Снаружи по сторонам квадрата на расстоянии выстрела с лука, с каждой стороны тянется стена с тремя воротами – восточными, западными и северными. В Арь-Ясубаху Матантре сказано, что ворота выходят на восток, север и запад, на юг никогда не выходят никакие ворота. Согласно этому, в древних тибетских вихаров не было ворот, обращенных на юг. Внутри пространства, ограниченного тремя большими воротами, никто не спит, за исключением монахов-служителей. Там три сотни таких монахов родом Сланки, принадлежащих к школе Шраваков. У других школ нет такого права. Перед центральными северными воротами есть Вихара. Всего там 12 Вихар. В каждой вихаре живет примерно 10 или 6-7 или 15 монахов. Дхармасвамин сказал, что монашеские кельи снаружи имеют форму ступы, а внутри это человеческое жилье. Они покрашены в ярко-белый цвет, и их там великое множество, как поведал Дхармасвамин. Белую краску достают из реки, Ее комки, как сказал Дхарма Свамин, по форме напоминают рыбьи внутренности. После дождя ступы становятся еще белее, дождь не смывает краску. На окраинах Ваджрасаны густые джунгли. Когда гуру Дхарма Свамин посетил Ваджрасана, Сангхавихару, неся с собой индийскую рукопись Аштасахасрика Праджна один Шравака поинтересовался, что это за книга. Дхармасвамин ответил, что это Праджна Парамита. Шравака сказал, вы, кажется, добрый монах, но нести на спине Махаянскую книгу нехорошо, бросьте ее в реку. Гуру пришлось ее спрятать. Потом Шравака сказал... Будда не проповедовал Махаяну, ее изложил один человек острого ума по имени Нагарджуна. Дхармасвамин почтил изображение то ли Авалокитишвары, то ли Тары, и монах-служитель снова сказал, «Вы, кажется, хороший монах, но не должно почитать домохозяина». Затем монах-служитель поднял руку, согласно общему обычаю, и сказал, «Арокшахо», что по-тибетски значит «Да буду я свободен от болезни». Когда Дхармасвамин исполнил продакшену, они спросили его «Кто ты?» И Дхарма Свамин ответил «Бхотахо», то есть «Я тибетец». Служители не поверили ему и подумали, что дхармасвамин с его ровными зубами и знанием санскрита должно быть индиец. Они сказали, он притворяется, он не тибетец. Но один из служителей, заметив мозоли на пальцах ног Дхарма Свамина, воскликнул. Смотрите, смотрите. Вот следы ношения обуви. Такое бывает только в Тибете. Тогда они поняли, что Дхармасвамин настоящий тибетец. Они сказали, как это в Тибете нашелся человек, так хорошо знающий санскрит. Дхармасвамин ответил, что он выучил его, но они смеялись. Дхармасвамин провел летний трехмесячный период в Аджрасане. В это время, сказал Дхармасвамин, он был переводчиком для группы монахов, говоривших на разных диалектах. Они собрали десятки тысяч нужных вещей и, удовлетворив свои нужды, ушли в свои страны. Был в Аджрасане храм Тары. В нем было волшебное каменное изображение богини, чьё лицо было обращено в сторону. Однажды служитель подумал, нехорошо смотреть в сторону, когда в храме делают подношения. «Ну ладно», — сказала богиня, — и повернула лицо. Это изображение стало известно как Тара с повернутым лицом. Даже теперь там есть одно каменное изображение. Когда этот храм посетил Джова Атиша, дверь храма открылась сама собой, и Тара с повернутым лицом произнесла следующие слова. «Если хочешь подняться от уровня живого существа, представляющего причину, до Будды, представляющего плод, следует очистить Будхичитту». Рассказывали также, что когда река унесла Шравакского учителя, и он вот-вот должен был погибнуть, он подумал. В Махаяне есть такая Тара, которая спасает тонущих, и закричал «Арья Тара!». Тара появилась в середине реки и сказала «Когда тебе было хорошо, ты не вспоминал меня. Теперь, когда ты в опасности, ты кричишь «Тара, Тара, вытащи!» и правой рукой богиня указала ему дорогу. Вода спала ему до пояса, и этот человек был спасён. Оглянувшись, он увидел стоящую в реке богиню с поднятой рукой. Показавшись многим его спутникам, богиня снова превратилась в каменное изваяние, которое было принесено, буквально приглашено в храм Тары и установлено в нем. Оно известно под именем речной Тары. Есть еще одно волшебное каменное изваяние смеющаяся Тара, где богиня прикрывает лицо правой рукой, потешаясь над бредоносным Марой, пытающимся навредить просветленному в момент высшего просветления. Когда-то человек, мучимый демоном, воззвал к Таре. Богиня явилась перед ним и произнесла звук «Ха-ха-ха-ха», и немедленно все беды оставили его. Как и в предыдущем случае, она превратилась в каменное изваяние, которое стало известно как «Хахатара». Так гласит пятая глава, описывающая посещение Ваджрасаны гуру Дхармасвамином Чаглоцавой. Глава шестая. Ступы, построенные Ашокой. Гандхола в Ваджрасане была некогда построена юным брахманским сыном. Когда прошло около 180 лет после пари Нирваны Будды, Дхармараджи Ашоке пришлось поместить прежнее строение внутрь другого, большего. Снаружи оно имеет форму ступы, а внутри – вихары. Этот раджа Дхарма Ашока, что воздвиг новый храм, был тем царем, которого Махамуни предсказал в пророчестве. Однажды, когда учитель обходил шравасти, прося подаяния, одна женщина поднесла ему рисовой каши. Ее сын, игравший с другими детьми, увидел учителя и исполнился верой в него. Он взял меру песка и с помощью своего приятеля преподнес ее учителю, проходившему мимо со своей чашей для подаяния. Учитель принял подношение. Женщина разбронила мальчика, закричав «Не делай этого!», но учитель сказал «Не брони его!». Он одарен чистой верой, и его ждет великая судьба. Песок он передал Ананде и велел сосчитать песчинки. Их оказалось 10 миллионов, и тогда учитель произнес следующее пророчество. «Ананда, через сотню лет после моей нирваны в городе Кусумапура, то есть Паталипутра, появится царь по имени Ашока. Он за одну ночь построит 10 миллионов ступ, содержащих реликвии Татхагаты. Тот мальчик, что помогал ребенку, родиться под именем Якшаратха и поможет ему в воздвижении ступ». А ребенок, совершивший подношение песка, переродится сначала Богом, а через сто лет после моей пари Нирваны переродится раджей Ашокой. Он установит новые законы. Для одних он утвердит мир, подобно Богу. Против других поведет армии и будет нести войны, подобно Асуру. Третьих он покарает, подобно Аду. Когда обычаи шести видов живых существ были очищены, пришел в то царство послушник из страны Суварна-Двипа. Он нашел украшение царицы, унесенное вороной, когда царица купалась, отнес его на базар, спрашивая, чьё оно. Люди обвинили его в том, что он украл украшение, и приговорили к наказанию. Раджа сказал, «Раньше таких послушников не приговаривали к смерти. Сварите его в кипящем масле». Жрецы варили его три дня, но послушник не умер, а только покрылся сверкающими каплями пота. Тогда Раджа спросил, «Кто ты?» Послушник ответил, «Мой наставник Архат. Я достиг ступени вошедшего в поток, и огонь не сожжет меня». Услышав эти слова, Раджа поверил в него и попросил послушника проповедать учение. После того, как послушник проповедал учение, Раджа сказал, «Мы наказали тебя. Скажи, как нам искупить этот грех?» Послушник сказал, «Я не знаю, как это сделать. Вам следует спросить моего наставника». Они пригласили Архата, который сказал, «Ты, Раджа, должен воздвигнуть за одну ночь десять миллионов ступ, содержащих реликвии Тадхагаты, и твой грех будет очищен». Раджа сказал, «Я не могу сделать так много и не достану столько реликвий». Архат ответил, «Ты был указан в пророчестве Будды. Если ты умилостивишь Якшей, то сможешь построить их. Что касается реликвий...» то доля Раджи Аджата-Шатру, составляющая шесть мер Магацких, была помещена в шесть золотых ларцов и захоронена в роще Велувана, что в Раджа-Грихе. Ты можешь достать их. Тогда Раджа попытался добыть реликвии, но не смог этого сделать, потому что то место было защищено колесом с острыми лезвиями. Увидев, что колесо приводится в движение водой, Раджа поинтересовался, откуда она течет. Никто не мог ему сказать, только одна старуха сказала. Вода течет с холма, что лежит к юго-востоку отсюда. Этот, вытянутый с востока на запад холм, был к югу от Раджа Грихи. В нижней части его северного склона был расположен густой зеленый парк Велувана. Вершина холма лежала к юго-востоку от раджа -Грихи. Они раскопали землю и нашли, что вода выходит из каменного ящика. Отведя воду, они остановили колесо с острыми лезвиями и осмотрели то место. На небольшой шкатулке они нашли надпись, гласившую «В будущем нуждающийся Раджа откроет эту шкатулку». Раджа разозлился и сказал, «Я не нищий. Эту шкатулку должен открыть кто-то другой». Возгордился он, но Архат сказал, «Не гордись, прими это с почтением». Раджа повиновался и открыл шкатулку. Внутри нее на четырех углах золотого реликвария было четыре сверкающих драгоценных камня, цена каждого из которых была такова, что ее было не собрать в целом царстве Раджи. Раджа исполнился благоговение и подумал, должно быть, древние Раджи были богаты, и гордость его умолилась. Воззвал он к великому Якше по имени Радха Добродетельному, и простым велением этого Якши работа была исполнена. С помощью волшебной силы Якши за одну ночь были построены сначала Гандхола в Ваджрасане и великая ступа Бхагарахула, что по-тибетски называется чоки Джунгней или владыка Дхармасамбхавы на берегах реки Найранжаны к востоку от Ваджрасаны. В эту ступу Раджа поместил половину всего количества реликвий. На следующую ночь, в полночь, Якша воздвиг одновременно 10 миллионов подобных ступ с реликвиями в разных местах Джамбудвипы. Якша предложил «Не взглянешь ли на ступы, построенные по твоему велению?». Своей волшебной силой мгновенно перенес Якша Раджу во все те места, где были воздвигнуты ступы. Раджа совершил подношение серебра, золота и драгоценностей и торжественно высказал пожелание достичь наивысшего просветления этим добродетельным деянием. В 87 лет Раджа почитал ступы и дожил до 150 лет, а когда умер, переродился богом. Пророчество об этом Радже Бала Чакра подробно рассказано в Манджу Шримула Поскольку эта история длинная, мы не стали записывать ее здесь. Эта история рассказана там в третьей главе о драгоценном украшении Раджи Лактама и в главе, известной как Вагишвара от Хармараджи Ашоки, откупившимся от смерти. Так гласит шестая глава от Хармараджи Ашоки. Глава седьмая посещение небуддийских изваяний. Примерно в Йоджине к востоку от Ваджрасаны течет река Найранжана. Река течет с юго-запада на северо-восток. Летом нужна кожаная лодка, чтобы переправиться на другой берег, а зимой ее можно перейти вброд. На берегу этой реки, на расстоянии примерно двух полетов стрелы, В том самом месте, где когда-то Благословенный совершал подвижничество, стоит священное каменное изваяние, изображающее Благословенного с изнеможденным телом. А около него изображение двух мальчиков, высаживавших рассаду, которые, увидев Благословенного, воскликнули «Этот должно быть мертвый». У подножия скалы в Магадхе есть каменное изображение, представляющие благословенного, жертвующего свое тело, бросаясь с вершины этой скалы, чтобы спасти от голода тигрицу. Оно создано в память о Джатаке, рассказывающей о перерождении Махамуни Бодхисаттвы царевича Махасатвой, то есть Ньитопченпо или Семпаченпо по-тибетски который, увидев тигрицу с новорожденными тигрятами умирающую от голода, решил принести в жертву свое тело. Изображение считается священным, и много людей приходит туда совершить подношение и поставить светильники. Дхармасвамин сказал, что это место называется Вихара тигрицы. В другом месте, в той же самой местности, есть каменное изображение, представляющее благословенного с чашей для подаяния и обезьяну. Это изображение в память о том, как обезьяна принесла меду Бодхисатве. Оно находится внутри храма, двери которого выходят на восток. Дхарма Свамин также сказал – что перед дверью был высохший колодец, окруженный кирпичной стеной. К югу от Ваджрасаны на расстоянии месячного пути была обитель небуддийского бога Соманадха. Небуддисты сказали как-то Ачарья Верупи, «Тебе следует почтить нашего бога». Ачарья ответил, «Я могу почтить вашего бога, но будете ли вы довольны?» Один небуддист ответил, Мы не будем недовольны. Ладно сказала Чарья, тогда нам следует пригласить Раджу быть свидетелем, и пригласив раджу в свидетели, он один раз простерся перед Махадевой изображение раскололось пополам. Составив обе части вместе, Чарья снова простерся перед ним, и изображение раскололось на четыре куска. А Чарья сказал: Когда мне велели поклониться, я простерся перед Богом, и хотя изображение задрожало, я не мог расколоть его. Затем я взглянул на него и ясно увидел образ буддийского бога Амитапхи на его голове. Когда я простерся снова, изображение раскололось. Тогда не буддисты сказали «Не кланяйся больше». Затем Ачарья дал им совет, сказав Вместо того, чтобы убивать три сотни буйволов в жертву-изображению в каждом доме, жертвуйте ему три сотни мер зерна. Они так и поступили, и с тех пор убийство животных прекратилось. Даже теперь принесение в жертву-изображению падди приносит великое благо путешественникам. Падди – это название необрушенного риса. Дхармасвамин сказал, что необрушенным называется рис с шелухой. Когда люди, жаждущие потомства и богатства, молятся этому изображению, их молитвы исполняются. Там же в Магадхе есть небуддийское каменное изображение, называемое Девакали или по-тибетски Лхамонагмо. Перед ее небольшим храмом есть высохший колодец и каменные ворота сухой кладки, обращенные на восток. Существует рассказ о том, что в древние времена эта каменная статуя заставила дурака заговорить, после чего он стал многознающим пандитом. Хоть он и снискал милость небуддийского божества, но был одарен совершенным владением этим миром. Некогда была у индийского Раджи дочь, в совершенстве изучившая санскрит. Когда Раджа решил выдать ее замуж, дочь сказала, «Если найдется тот, кто знает санскрит лучше меня, я за него выйду, а за другого я не пойду». Раджа стал узнавать, кто более всех знает грамматику. Ему сказали, «Самый знающий вараручи». Раджа сказал, «Дочка, я отдам тебя за вараручи». Дочь ответила, «Я знаю больше Вараручи, я не пойду за него». И они не могли ее заставить. Вараручи был недоволен и подумал, «Нужно найти дурака в мужья этой девушки». И он отправился на поиски дурака. Он увидел человека, который сидел на ветке дерева и рубил ее. Вараручи подумал, «Вот и дурак». Ветка сломалась, и человек упал. Тогда Вараручи сказал ему, ты должен жениться на дочери Раджи. В Индии был обычай произносить благословение перед просьбой. Вараручи научил дурака говорить «Ом свасти». Когда тот выучил эти слова, он отвел его во дворец Раджи и сказал, он великий пандит, он мой учитель, ты должен отдать ему дочь. Раджа сказал, если это так, пусть идет за него. Тогда дурак произнес благословение, но то ли от испуга, то ли от неспособности, вместо «ом свасти» произнес нечто, звучащее как «усатара». Вараручи сразу же объяснил слова дурака, сочинив прекрасную шлоку. «О, да хранят вас вечно Рудра с Умой, Шанкара с Вишну, и Шива с Жезлом, рассекающим со свистом». Вараручи назвал эту шлоку «Ожерелье Сарасвати» и сказал, что ее сочинил этот великий пандит. Тогда Раджа и его дочь почтили его. Отдав дочь Раджи дураку, они сыграли свадьбу, а Вараручи удалился. По законам этого Раджи нельзя было бросить дурака после свадьбы. Дочери Раджи он не нравился, и она его возненавидела. Дурак был очень огорчен этим и пошел молиться перед изображением кали упрашивая богиню умертвить его. Через два дня дочь Раджи подумала, если этот дурак умрет, будет нехорошо, и послала своих служанок отнести ему немного еды и бетеля. Служанки презрительно засовывали дураку в рот жваный бетель. Увидев это, богиня подумала. Даже служанки презирают его. дарую я ему волшебную силу ситхи. Богиня шлепнула по щеке одну из служанок и спросила дурака, какой ситхи хотел бы ты владеть? Дурак ответил, что хотел бы стать сведущим в санскритской грамматике и сразу же стал образованнейшим человеком. Он взял в правую руку твердый стебель лотоса, подобный стеблю розы, а в левую нежный стебель голубого лотоса утпала. Встав перед дверью покоя в дочери Раджи, он передал ей со служанкой такое послание. «В правой руке моей лотос, а в левой утпала цветок. Нежный ли выберешь стебель, твердый ли предпочтешь? Поведай, о лотосоглазая!» Дочь Раджи подумала, это шлока прекрасная поэзия он, должно быть, снискал расположение богини, и она стала жить с дураком. Так, облагодетельствованный богиней Калии, он стал ученым, известным как Калидаса, то есть раб Кали. Среди сочиненных им грамматических трактатов был один, называвшийся Калипов Якорона. Дхармасвамин сказал, что по тибетски слово вьякорана значит пророчество, а также грамматика или изложение. И теперь в Индии существует несколько версий этого трактата, но согласно Дхармасвамину, грамматический трактат, сочиненный Чандрагамином, славится больше. Дхармасвамин сказал, что скит Синдхастхананаропы Пхулахари расположен в лесу к северу от Наланды. Это полуразвалившаяся соломенная лачуга с тремя перекошенными дверями, окруженные немногочисленными хижинами, но не обнесенная стеной, где сейчас живет несколько человек». Великое кладбище Шитавана расположено на прогалине в большом лесу к северо-западу от Наланды. В этом лесу много ядовитых змей, чье тело покрыто пятнами, а голова черная, величиной с человеческое бедро. Верхушки зарослей используются змеями, и когда змеи двигаются, раздается треск. Дхармасвамин сказал, что там его напугал черный медведь. Однажды гуру, завернув свою чашу для подаяний в кусок ткани, решил перейти реку вброд, вместо того, чтобы обходить в круговую. Течение снесло его к противоположному берегу, но, заметив стоящего на берегу темнокожего человека, он крикнул ему «Спаси меня из реки!». Этот человек прокричал «Я низкой касты!» и не помог ему. Дхармасвамин сказал, что человеку низкой касты не положено прикасаться руками к человеку высокой касты. Если человек низкой касты посмотрит на человека высокой касты во время еды, то еду следует выбросить. Признак низкой касты – непроколотые уши. У всех других проколоты. Если человек низкой касты приблизится к месту, где кто-то ест – то ему говорят «Дурам Гачха», то есть «Убирайся». Так гласит седьмая глава о посещении Дхарма благословенных небуддийских изображений в Ваджрасане и Наланде. Глава восьмая. Посещение Грид -Хракуты. В целом можно сказать, что в Индии небуддистов множество, швраваков немного а последователей Махаяны и того меньше. Индийские последователи Хинаяны отличаются большей добротой, чем тибетские махаянисты. Когда обходят селение с чашей для подаяний, небуддисты считают своим долгом дать подаяние буддийским монахам. Простые люди, иные, чем не буддисты, глубоко веруют, и где бы ни встретили монаха, кланяются ему со словами «Рахула Хевандханам», то есть «Приветствую наставника». Они не проходят без поклона перед святыми образами или перед родительским домом. Красную одежду они именуют шафрановым украшением, поскольку это облачение странствующего монаха-правраджика, то даже дети, найдя на дороге обрывок в 4 дюйма, подбирают его. Дхармасвамин сказал, что в Магадхе 1512 деревень. Гритхракута Парвата, или гора Ястреба, невысока. В Индии, то есть в Магадхе, вообще нет гор, и в Тибете гора Ястреба считалась бы холмом средней высоты. Гора Ястреба по форме округлая и со всех сторон окружена лесом. Из некоторых лощин стекают ручьи. В нескольких скалистых лощинах водится много хищников, таких как тигр, черный и бурый медведи. Поэтому обычные люди не решаются заходить в лес. И только некоторые пандиты, обладающие ситхи, живут там, не боясь ядовитых змей и хищных животных. Летом гора покрыта кустарниками и травами и кажется голубой. Зимой, когда трава высыхает, гора кажется серой. На горе много разных видов птиц и деревьев. Там дхармасвамин Свамин Чаглоцава раздавал милостыню многим людям, среди которых были люди с луками и стрелами. Чтобы отпугнуть диких зверей, некоторые били в барабаны, многие несли раковины, струнные инструменты и трубы. Некоторые пришли со связками молодого бамбука, который дает много искр при горении. Говорят, что даже теперь на вершине горы в спокойном, очаровательном уголке находится место, с которого некогда Будда проповедовал учение». Там есть также развалины здания, куски кирпичей величиной с ладонь, а некоторые больше, раскиданные вокруг. Вершина горы безлесая и покрыта мягкой травой. Есть на вершине ступа, построенная из кирпичей уступами, каждой величиной в две с половиной сажени. Купол гарпха этой ступы больше, чем у ступы Сопатак в Танпоча в Ярлунге. Дхармасвамин сказал, что перед ступой расположено то благословенное место, с которого Бхагаван проповедовал учение. Один ситха три года жил в пещерке в основании ступы. Дикие звери и змеи не трогали его, и все ему поклонялись. Так гласит восьмая глава о посещении Дхармасвамином Чаглоцавой горы Ястреба. Глава 9. Посещение Раджагрихи. О Раджагрихе. Некогда демоны Аманушьи стали поджигать дома жителей. Услышав об этом, раджа издал указ, чтобы увеличили количество ночных сторожей, а те, чьи дома сгорят, должны были построить новые в лесу. И вот как-то ночью сгорел дворец раджи. То, что Раджа выстраивал за день, Девы и Асуры разрушали за ночь. Тогда Раджа написал над Берью слова «Дом Раджи», и испуганные демоны не решились снова его разрушить. С тех пор это место стало известно как Раджа Гриха. В старые времена в городе было 800 домов, теперь их только 600. Примерно 400 домов построено из кирпича. К северу от Раджагрихи есть горячий источник. К югу лежит гора, тянущаяся с востока на запад. Ниже города Раджагриха, на краю болотистой равнины, лежит роща Велувана, листья на деревьях которой гораздо зеленее, чем в других местах. На западном склоне горы проходит тропа, что тянется по всему склону. По ней можно добраться до горы Ястреба, которая лежит к югу от небольшого холма. Дхарма Свамина сказал, что расстояние между городом Раджагрихой и горой Ястреба примерно три Йоджаны. Дхармасвамин сказал, что в Раджагрихе он занимался многими учениями с Махапандитом Яшамитрой. Так гласит девятая глава о посещении Раджагрихи. Глава 10. Пребывание в Наланде. Налендра Наланда, что по-тибетски значит «владыка людей», была построена раджей былых времен и поэтому носит такое имя. Она расположена на другом берегу Ганга на расстоянии примерно двух дней пути к юго-востоку от Ваджрасаны. Как сказано в Ратнавале, в том месте, что начинается словами религиозное установление прежнего царя. В ней, в центре, есть семь высоких башен Шикхар, две из которых построены Темраджой, а две – двумя великими очарьями. За ними с северной стороны стоят 14 высоких башен Шикхар, а вблизи них находятся 80 малых вихар, называемых Арикха. Большинство из них построено тем раджей, некоторые были построены царицей. Они были повреждены турушками, и нет совершенно никого, кто бы присматривал за ними или совершал подношения. Они построены из кирпича, и многие остались неповрежденными. Там живет достопочтенный и многознающий монах, гуру и махапандит Рахула Шрипхадра, которому больше 90 лет. Раджа Будхасена из Магадхи почтил этого гуру и четырех других пандитов, а также около семидесяти достопочтенных монахов. Богач по имени Джаядева построил трон, украшенный драгоценными камнями с занавесью, что называется Сахали и защищает от москитов. Трон закрывается занавесями со всех четырех сторон. Внутри есть опахала и светильники, чтобы прогонять москитов, и гуру может отдыхать, задернув занавеси. Дхарма Свамин сказал, что многих богатых людей побуждают оказывать почтение подобным образом. Дхарма Свамин также сказал, что две вихары, Дхунаба и Гхунаба, были в приемлемом состоянии. Всего среди 84 вихар было 84 обитаемые монашеские кельи. Есть там также четыре особо почитаемых святых изображения. Каменное изображение владыки Хасарпаны, манджушри с повернутой шеей, волшебное каменное изображение Джнянанадха и изображение тары без украшений. Изображение к Хасарпаны Авалокитешвары стоит в Царской вихаре. Рассказывают, что когда ачарья Арья Чандракирти и ачарья Чандрагамин участвовали в диспуте, Чандрагамин не смог сразу ответить на вопрос, а ответил только через некоторое время. Однажды, когда Ачарья Чандракирти задавал вопросы об учении, на которые Чандрагамин должен был ответить, то сделал вид, что идет по воду, взял кувшин и вышел. дхармасвамин сказал, что, как рассказывают, когда Ачарья Чандракирти вышел посмотреть, куда пошел Чандрагамин, он увидел каменное изваяние к Хасарпаны чия правая рука с поднятым пальцем изображала как в диспуте про Сангика. Изваяние осталось в этой позе проповеди учения Чандрагамину. И теперь можно видеть это изваяние величиной в рост человека с поднятым пальцем. Ачарья Чандракирти, не выказывая пристрастия, попросил наставлений в дхарме. На что изваяние ответило: «Пятьсот раз ты перерождался пандитом, благословенным Маджукхошей. Я не стану наставлять тебя в Дхарме. Созерцай Гухья Самаджу». Тогда он семь дней созерцал Гухья Самаджу и узрел о волоките белого цвета, стоящего прямо на западе. Дхарма Свамин добавил, что хотя это изображение называется бледнолицем, говорят, что оно было красным. Когда Ачарья Чандракирти собирался встречать Чандрагамина, изображение Манджушри с шеей, повернутой налево, было поставлено на колесницу, а Чандрагамина пригласили сесть в другую, но он отказался, сказав «Не пристало мне ездить на колеснице к обители Санхи». Они всячески настаивали, и тогда Чандрагамин сказал, ну ладно, я стану сзади в колеснице Манджукхоши и буду обмахивать его изображение, и так сделал. На расстоянии около Йоджаны к западу от Наланды, когда процессия двигалась на юг, Чандрагамин вдруг увидел, что статуя ожила. Он воскликнул «Смотрите, смотрите!», но видение исчезло, и он понял, что оно так и останется материальным, навсегда с шеей, повернутой налево. Дхарма добавил, что если кто-то молится этому деревянному изображению величиной с человека, и возникает чувство, что это подлинный Будда, тогда изображение истинно проповедует учение и другое. Но если думать, что это материальная вещь, сделанное изображение, то благословение уменьшается. Такова их природа, согласно наставлениям Авивада Атиши. При почитании священных изображений их следует рассматривать как самого Тадхагату, ибо они благословенны. Изображение, известное как Таратха или Тара без украшений. Однажды, когда очарья Чандрагамин, будучи Бадхисатвой, раздал все, что собрал, прося милостыню, в то время, когда ему было нечего отдавать, пришла из Южной Индии группа певцов и танцоров, которые полмесяца развлекали пандитов пением, музыкой и танцами. Когда они попросили денег, он дал им кусок ткани, что использовал как украшение. Но они не приняли его, и Чандрагамин подумал, что же дать им. Он обратился с молитвой к изображению Тары, написанному на стене восточной стороны Вихары, и изображение произнесло такие слова «Дай это!» И левой рукой сняло кольца со своей правой руки и отдало их Чандрагамину. Затем она сняла с обеих рук наплечные украшения, и ясно послышался свистящий звук. Пандиты Наланды поинтересовались, откуда взялось так много украшений, и, разузнав, в чем дело, увидели, что на изображении богини остались только следы колец на пальцах и браслетов на руках. Так это изображение стало известно как «Тара без украшений». Если смотреть через западные ворота храма Наланды, на внутренней стороне восточной стены, прямо у ног этого изображения видно место, которого Чандрагамин касался лбом. Когда просил благословение богини, масло проступает на нем и стекает вниз, образовавшееся от этого темное пятно впитывается в землю. От него всегда остается след. И сегодня можно видеть этот благоприятный знак. Храм Джнянанадха Когда офицер Турушков со своими солдатами расположился в Вихаре-Одантапури, находящейся на расстоянии дня пути к востоку от Наланды, он призвал к себе Джаядеву, мирянина, ученика-гуру Рахула Шрипхадры и членов его семьи. Несколько дней они не возвращались. Потом пришел путник и принес письмо от Джаядевы, где было сказано, «Брахман Мирянин хочет сказать гуру и его ученикам, что его задержал офицер, который сказал, что он, Джая оказывал почтение многим бритоголовым монахам, приходящим к гуру. Теперь они обязательно убьют гуру и его учеников. Спасайтесь!» получив совет бежать, гуру сказал: "Вы спасайтесь. Мне больше 90 лет. Не имеет значения, спасусь я или нет, убегу или нет". Получив послание Абрахмана, они снова просили гуру, но он дал тот же ответ. Так как было получено много таких известий, и все ученики разбежались, только Дхармасвамин Лоцава остался с гуру и в свою очередь просил гуру уйти. Гуру сказал, «Ты тибетец, глупо сделал, что остался со мной. Все жители и ученики убежали. Если ты не убежишь, тебя убьют». Так гуру порицал его. Дхарма Свамин отвечал, «Я не уйду, пусть убивают». Гуру порадовался и сказал, «Ты держишь свой обед, и велико твое бремя». Ну, а если бы ты понес меня на себе, тогда пошел бы. Если пойдешь, мы оба спасемся. Дхармасвамин взял гору на плечи и обошел вокруг одной из колонн. Тогда Гуру сказал: Идемём, только возьмем с собой в маленькую корзину сахару, немного рису и наши любимые книги. Мы не сможем уйти далеко. Я знаю как нам спастись. Неподалеку, в сторону юго-запада, находилось святилище божества-защитника, и они направились в это место. Гуру сказал, «Этот Джнянанадха таинственно появился на камне на кладбище Шитавана. Его обнаружил Арья Нагарджуна, пригласивший изображение остаться в этом святилище». Раньше турушки унесли все камни из этого храма, и вместо того, чтобы умащивать изображение маслом и почитать его, они закидали его нечистотами и грязью. Человек, который участвовал в этом, в тот же вечер умер от колик, придя в Адантапури. Рассказывали, что на следующее утро это изображение нашли чистым и неповрежденным. С тех пор еретики-турушки не решались приближаться туда и переступать порог. Когда они, беглецы, находились там, неожиданно появилось около 300 солдат-турушков, вооруженных и готовых к битве. Хотя они были уверены, что их убьют, солдаты не нашли их и удалились. Двух мирян-учеников-гуру продержали несколько дней в цепях, но потом отпустили. Дхармасвамин сказал, что у изображения защитника был один лик и четыре руки, и оно было несколько больше человеческого роста. Люди обычно умащивали его маслом. Оно было зеленоватого цвета. Когда люди, просившие благословения, касались лбом средней части изображения, камень казался им цвета гороховой соломы. Когда Дхарма Свамин впервые пришел к гуру Рахуле, он думал, что в Магадхе нет никого, кто бы знал грамматику лучше него. Оказалось, что было несколько молодых учеников, изучающих грамматику под руководством гуру, и все они были более учеными, чем я. «Пандит сам пришел в Магадху, и встреча с ним была удачей для меня», — сказал Дхарма Свамин. Как-то раз Махапандит проповедовал Гуру Панчашику. Дхармасвамин подумал: "Я ее знаю, учил наизусть. Нет нужды изучать ее теперь". Гуру Махапандит сказал: "Иди и учи санскритский комментарий на неё, пока не овладеешь им". Дхармасвамин выучил его, и благом стало понимание смысла этого текста. Там было несколько частей, которые особенно заслуживали изучения. С приближением лета гуру сказал, «Тебе следует уйти в Непал. Здесь ты умрешь от лихорадки. Тут был другой тибетец, пришедший учиться. Он умер в прошлом году. Ты уже раньше хорошо изучил Дхарму. Если с тобой случится что-то дурное, это будет потеря». В любом случае тебе следует уйти. Друзья тоже советовали ему уйти. Тогда Дхарма Свамин подумал, уходя на лето в Непал и возвращаясь на зиму в Магадху, мне придется переправляться через Ганг, а трудностей этой переправы достаточно, чтобы умереть. Мне следует учиться здесь. Так Дхарма Свамин и сказал Гуру. Пусть даже я умру, но позволь мне остаться учиться здесь. И Дхарма остался. Летом один раз тело его покрылось тремя сотнями болячек, и сильный жар мучил его. Гуру сказал, тебе очень везет. И был очень доволен. Дхармасвамин Свамин подумал, почему гуру доволен, когда я так страдаю? Гуру сказал, твоя болезнь вызвана водой. Она не идет внутрь, а выходит наружу. Болячки не опасны для жизни, ты не умрешь. Игуру обрадовался. В то время, сказал Дхармасвамин, жестокая боль терзала его, потому что у него не было даже циновки. И позднее его здоровье испортилось. Дхармасвамин добавил, что временами у него даже не было той обуви, что носят индийцы и которая состоит из деревянной или кожаной подошвы, держащейся на ноге с помощью ремешка, но без боковых частей и голенища, и называется панихи. В одном месте много небуддистов собралось совершить жертвоприношение. Они сожгли на большом костре много туш животных. После того, как огонь уничтожил туши, они сделали в тлеющем огне В конце кучи из туш – круглую мандалу, треугольную мандалу, квадратную мандалу и другие – и читали мантры. Такой метод жертвоприношения не является путем достижения освобождения, хотя его и считают таковым. Сказано об этом – все виды нанесения вреда, отсутствие метода спасения – «Осужденный путь и вера в существование индивидуального «я»» — вот что считается высоко действенным теми, кто принимает прибежище на еретическом пути. «Таково это еретическое учение тех, кто не знает метода подлинного спасения. Если принимаешь прибежище в трех драгоценностях, нет нужды уповать на подобные учения», — сказал Дхарма -свамин. Дхарма Свамин сказал, что в Индии и Непале есть растения с одним корнем, листья которого стелются по земле. Эти листья не должны быть повреждены копытами коз и крупного скота, потому что если повредить один, все другие опадают. Это подобно тому, как в группе друзей, если одни начинают вести себя дурно, подобно гнилому гола, то и другие становятся порочными. Отрезав ножом подгнившую часть листа, на него кладут немного золы сожженных каури, что заменяет дрожжи. Затем это смачивают ароматическими веществами и на два дня покрывают тканью. После ткань снимают, и это называют пано бетель В Тибете этот напиток называют на литературном языке Тамбола, а на разговорном Гола, как на Непале. По-тибетски он называется Сорцы или зубная краска. Дхармасвамин добавил, что цвет его красный, и он хорош для зубов. Поэтому он называется Сорцы или зубная краска. Перебродивший сок непальского граната используется буддийскими монахами как напиток и называется дариба. В Индии, то есть в Магадхе, буддийские монахи не пьют вина. Завершив учение в Наланде, Дхарма Свамин попросил у гуру разрешения вернуться в Тибет. Но гуру не дал его. Затем, по прошествии месяца, гуру сказал, ты освоил много учений. Это будет благом для живых существ. Тебе следует идти в Тибет». Тогда Дхарма Свамин попросил позволения уйти, но гуру ответил «Сегодня оставайся. Отправившись завтра, ты к вечеру доберешься до переправы, там и переночуешь». На следующее утро гуру сказал ему «Теперь тебе надо идти» и проводил его в паланкине. Гуру сказал «Ты хороший монах, иди в Тибет», и прослезился. «Я стар», — сказал гуру, — «а Тибет далеко, и мы никогда не встретимся в этой жизни. Мы встретимся в Сукхавате». И Дхарма Свамин пустился в путь. Дхарма Свамин сказал, что он глубоко почитал этого гуру дхармасвамин Свамин Чаглоцава провел в Магадхе полные два года. Так гласит десятая глава о Наланде. Глава одиннадцатая. Возвращение в Тирхут. дхармасвамин продолжил свое путешествие один, без спутников. На переправе через Ганг к нему пристали два солдата Турушка, которые сказали ему, «Ты тибетец, у тебя должно быть немного золота». Дхармасвамин ответил, что пожалуются на них местному Радже, и они очень разозлились. Они выбросили из лодки его чашу для подаяний. В лодке было еще двое индийцев-мирян, отец и сын. Сын, верующий буддист, сказал, Вот замечательный монах. Не выбрасывайте его чашу. Я дам вам немного ценностей, но солдаты ответили: "Не нужно нам твоего богатства. Нам нужен этот тибетец". Тогда он дал им один пана. Хармасвамин объяснил, что один пана равен 80 каури. Добравшись до города Пата в Терхути, Дхарма Свамин спросил одного монаха, «Ты буддист?» И монах ответил, что да. Тогда Дхарма Свамин снял жилье у этого монаха и остался там. Он заболел и чувствовал боль в ногах, как будто их порубили топором. Хозяин дома спрашивал его о здоровье, и Дхарма Свамин отвечал, что нездоров. Хозяин говорил ему каждый день, это магатская лихорадка, ничто не поможет, ты умрешь. Не оставайся здесь, иди на место кремации. Лихорадка становилась все сильнее, у него не было никаких средств, чтобы выжить, и никто за ним не ухаживал. Хозяин дома продолжал прогонять его. У него... Не было ни знакомых, ни кого-либо, кто мог бы пригласить его. Он был очень подавлен мыслью, что придется умереть здесь. В то время у него была одна необыкновенная рукопись, которая могла причинить вред. Полный дурных предчувствий, он захотел сжечь ее, но хозяин дома украл книгу. Зрение Дхарма Свамина затуманилось, и подушка казалась ему чем-то черным. Тогда пришел туда один тантрист, который спросил его, «Ты болен?» «Я нездоров», — ответил Дхарма Свамин. «Кто ты?» — спросил тантрист. «Я тибетец», — ответил дхармасвамин «Из какой части Тибета ты?» «Я уроженец Уя», — ответил дхармасвамин Тантрист продолжал настойчиво спрашивать, из какой части уя ты пришел? Я из Тейры, что в Нале. Я ходил в Аджрасану изучать Дхарму и возвращаюсь в Тибет. Заболев, я остался здесь. Тантрист спросил, не племянник ли ты Чагло Цавы Дачома, что раньше ходил в Индию? Да, это я, ответил дхармасвамин. Тогда тот сказал. Я ходил в Тейру как слуга пандита Шакьяшри, когда он был в Тибете. Прежний Чагло Цава очень заботился обо мне. Если тебе нужны деньги, у меня есть немного, и я помогу тебе. Ничего, я ходил в Индию с определенной целью. Я теперь знаю, как читать Дорджанам Джом и Цугтор. Я готов послужить тебе». Дхармасвамин обрадовался и сказал: "Ну, сделай так". Дхармасвамин сказал: "Тантрист заботился обо мне, и проболев около двух месяцев, я не умер". Дхармасвамин также сказал: «Хотя я упорно продолжал свое дело в Индии и Непале, меня поразила сильная и ядовитая местная лихорадка, но смертельная опасность меня миновала по милости моего дяди, великого Упадхияи Дхармасвамина». И добавил, «Хотя я умилостивил того защитника, но был поражен суровой болезнью из-за моих былых поступков». Благодаря заботам одного друга составляющие элементы этой жизни не распались. И это также по милости у Патхьяи Дхарма Свамина. Дхарма -свамин сказал, что этот тантрист появился как проявление четырехрукого защитника Абалакитишвары. И вот, когда он выздоровел, но тело еще не выпрямилось, как прежде, то есть ходил с трудом, Ему сказали, что Раджа города Пата приедет на площадь. Раджу сопровождала толпа барабанщиков и танцоров со знаменами, флагами, опахалами и различными музыкальными инструментами. Все крыши домов и углы улиц были увешаны шелковыми украшениями. Раджа по имени Рамасинха прибыл на слонихе, сидя на троне, украшенным драгоценными камнями и убранным расшитыми занавесями. Дхармасвамин получил приглашение от министра, который сказал, «Приходи, пожалуйста. Если ты не придешь сам, Раджа накажет тебя». Раджа выезжает на городскую площадь только раз в год в сопровождении пышной процессии. Министр прислал для Дхарма Свамина паланкин доли, и тот отправился на встречу с Раджей. Дхарма Свамин приветствовал Раджу санскритскими шлоками, и Раджа был очень доволен. Подарил Дхарма Свамину немного золота, рулон ткани, много лекарств, риса и прекрасных подношений и попросил Дхарма Свамина стать его жрецом. Но Дхармасвамин ответил, что негоже ему, буддисту, становиться гуру небуддиста. Раджа понял это и сказал: "Хорошо, останься здесь на несколько дней". Дхармасвамин сказал, что Раджа почтил его многими необходимыми вещами. Так гласит 11 глава о посещении Дхарма Свамином Тирхута на обратном пути в Тибет. Глава 12 пребывание в монастыре Янгдок в Тибете. Среди большого стечения людей в городе Пата в Терхуте, Дхармасвамин встретился с несколькими непальцами, с которыми был знаком раньше, и они узнали его. Эти люди сказали: « Ты так изможден, будто вот-вот умрешь и заплакали. Дхармасвамин ответил: «Я почти умер. Однажды я скончался, но был возвращен к жизни. Эти Баро почтили его и дали паланкин, чтобы он мог добраться до Непала. В Непале богатых людей называют Баро, а монахов – Хасаси. Тантристов же, сказал дхармасвамин, называют Хангду». Дхарма также сказал, что когда он прибыл в Непал, Баро дали ему много вкусной еды, невзирая на состояние его здоровья, в результате чего увеличилось выделение слизи. В Непале Баро по имени Бандхесали подарил ему пять унций золота, и Дхарма смог заказать много копий священных книг и изображений. Затем Дхарма Свамин получил приглашение посетить монастырь Янгдог, прежнюю резиденцию Ло Цавы на Джалва в Гунгтанге, что в Мингюле. Дхарма Свамин ответил, «Я не смогу остаться в этом монастыре, потому что я должен быть местоблюстителем настоятеля, прежнего Ло Цавы у Патхьяя Тейры в Ньеле». «Я не смогу помогать монастырю один или два года». Но они умоляли его, говоря, «Пожалуйста, посетите этот монастырь, даже если не сможете остаться там больше, чем на год». Гуру Равиндра, наделенный даром предвидения, сказал ему, «Будет хорошо, если вы отправитесь в Янгдок на 4-5 лет. Нет нужды торопиться». Вы можете пойти в Тейру позднее, и это будет благом для живых существ. Следуя этому совету, Дхармасвамин решил посетить Янгдог. Когда он прибыл в Янгдог из Непала, однажды они предложили ему ключи от 80 монастырей, включая главный монастырь в Хариманде, четыре его подразделения и другие. Мирянин Джунг Центак преподнес ему золотой сосуд, а мирянин Кончоктен – книгу Панча Вимшати Сахасрика, написанную золотом. Всего в четырех случаях он получил Панча Вимшати Сахасрику, написанную золотом, а в двух случаях Аштасахасрику, также написанную золотом, и около 150 томов сутр, написанных чернилами. А раньше он получил два комплекта книг из 32 и 16 томов. Дхармасвамин сказал, что на санскрите книга называется «Пустака», на Пракрите – «Подхи», а на тибетском – «Легбам». Хотя они написаны чернилами, это все же священные книги – «Легбам». Еще в одном случае Дхарма получил 200 томов. Когда Дхарма Свамин собрался уезжать из Янгдока в Уй, мирянин Джунг Центак, богатый Центак, сказал, «Нехорошо оставлять золотой сосуд в Янгдоке. Соблаговоли взять его с собой. Куда бы ты ни пошел». Сам упаковал его в кожу и послал вперёд Мирянин Кончоктен сопровождал Панча Вимшати Сахасрику, написанную золотом, на расстоянии в четыре дневных перехода, и как сосуд, так и Панча Вимшати Сахасрику были доставлены в Тейру. У этих двух мирян не было потомства, а после встречи с Дхарма Свамином у них родилось трое детей. Их семьи и богатство увеличились, и они жили в благополучии. Когда дхармасвамин был в Непале, дхармасвамин Сакья Пандита попросил его прислать ему книгу Дудзи Тгпа комментарий на Намасамгити. Дхармасвамин послал ему индийский оригинал текста. Тогда Сакья Пандди снова попросил дхармасвамина прислать ему тибетский перевод, сделанный дхармасвамином. Когда он послал его, Сакья Пандита просмотрел перевод и остался очень доволен. Позднее, когда они встретились в Сакья и обсуждали этот текст, Дхармасвамин Сакьяпа сказал «Безусловно, после Лодзавы Ринчен Дзанпо не было более ученого великого, чем вы. Когда-то я тоже думал стать ученым, как вы». «Но мой отец и мой дед не позволили мне идти в Индию. В результате их милость уменьшилась. Самое лучшее они не дали мне оставить религию и богатство, а самое худшее не послали меня в Индию». Говорили позднее, в Монголии Сакья Пандита сказал, Чаглоцава это ученый. Если хотите учиться, идите к нему». Дхармасвамин сказал, что когда он проповедовал Дхарму в Янгдоке, примерно 10 кальяна-митра учеников ламы Сакьяпа получили огромную помощь. Так гласит 12 глава о пребывании Дхарма Свамина в Янгдоке, что в Мингюле. Глава 13. -я. В монастыре Тейра в Тибете. Когда обитатели Тейры пригласили Дхарма Свамина, и он отправлялся из Янгдока, его багаж, такой как золотой сосуд, книгу Панча Вимшати Сахасрика, индийские, тибетские книги и прочее, погрузили на многочисленных домашних яков. Говорят, что некоторые люди не стали выказывать почтение каравану, заметив. Там не так много книг, а больше очищенного и сырого сахара. В то время хозяин мельницы поднес ему вещи, необходимые в дороге. Его посещали состоятельные люди, беря прах у ног его, а дорога, ведущая в Тейру, что в Ньеле, была заполнена людьми и лошадьми. Небеса были полны радуг и шелковых хадоков. Те, кто ходил по дороге, говорили, что это был благоприятный год, полный мира. Ачарья Истейры сказал, что в юности Дхармасвамин рассказал ему о видении божества. И он тогда не поверил и подумал, что это означает несчастный случай в его жизни и что он не вернется из Индии. Теперь, спустя 24 года, он вернулся невредимым, и другие, как говорят, полны веры и преданности. Слава Дхарма Свамина как ученого и почтенного монаха распространилась на десять сторон света. Из Монголии он получил приглашение от Дхарма Раджи Пагба и хана Хубилая, Много раз Дхарма Свамина посещали императорские посланники, в том числе Ачарья, Шигшата и другие, оказывавшие ему почтение и передававшие приглашение посетить Монголию. Но поскольку ему было предназначено трудиться на благо многочисленных живых существ в Тибете, Дхармасвамин остался в Тейре. Через четырнадцать с половиной лет после его возвращения из Индии в год дракона, 1256 год, приехали Ситуаки, чиновники Джурпа и Абкен и другие, и пригласили его в Монголию. Дхарма Свамин в Паланкине проследовал до северного Нингбума. В это время он страдал от болей в ногах. В год Зайца, 1255 год, было сильное землетрясение, и много домов разрушилось. Из-за этого Дхарма Свамин не мог оставаться там, где он жил. Свидетели обычно говорят, что защитники веры надели оковы на его ноги и так помешали ему уйти в Монголию. Монгольские и тибетские духовные сановники – Посовещались и сказали, что будет нехорошо, если монгольские и тибетские ученые будут умирать в дороге. Если все тибетские и монгольские сановники, собранные чиновником Шайраб Кьябом, умрут в дороге, великий хан будет недоволен. Если же Дхарма Свамина останется в Тибете, велико будет благо для живых существ. Поэтому они попросили Дхарма Свамина остаться в Тибете. В это время Дхарма Свамин обратился с посланием о Дхарме к двенадцати великим пандитам, приглашенным чиновником Шайраб Кьябам, к четырем лацавам Тибета и к двадцати ученым монахам. Затем Дхарма вернулся в Ньель. Примерно через два года после его возвращения в Ньель из Индии, Дхармасвамин совершил паломничество к Шакьямуне и Тулнанга, что в Лхасе, и по дороге навестил такцел в Ярлунге, где встретился с пандитом Дана Шри и спросил его, не владеет ли тот индийским оригиналом Садхана Самучая. Он предложил ему мантию, немного имбиря и перца. Дхармасвамин приветствовал пандита чтением на санскрите начальных стихов у Таратантры. Пандит был очень тронут, прослезился и воскликнул «Учен, учен, ты знаешь больше, чем я. Ты долго учился в Индии, тогда как я подобен скоту, оставаясь здесь. От твоей славы ученого волоски на моем теле встали дыбом». Дхармасвамин поднес пандиту немного золотого порошка, проповедал дхарму и рассказал индийские новости, которые вызвали слёы. В той местности, где дхармасвамин подносил золотой порошок, год был благоприятный, свободный от болезней. Так гласит 13 глава о пребывании дхармасвамина в Тейре. Глава 14. Посещение монастыря Тангпоче В год коня, 1258 год, в возрасте 61 года, Дхарма Свамин посетил Тангпоче. Весной, летом и осенью он проповедовал Дхарму в Великом монастыре. Весной Дхарма Свамин объяснял комментарий на Самадхираджасутру, Махачиттодпаду и другое. Летом он объяснял Джатаки, Бодхичарь Яватару, Сухрилекху, Бхаванакраму Камалашилы, Самвритти Бодхичитта Бхавану и Парамартха Бодхичитта Бхавану Ашвакхоши. Осенью он подробно объяснял различные малые тексты Гухья Самаджи по методу Нагарджуны, а также обряды трех мандал, составленные самим Ламой. Чоёт Нурбуренба, Нобай манга Кринпочейтер, ГсонЙнбайгьют с приложением, и молитву на Гджуны в шлоках тоже переведенную им самим. И далее он много проповедовал Дхарму, а завершив осеннее занятие покинул монастырь. Дхаррма Свамин сказал: « Я собираюсь совершить утреннюю трапезу, пусть после еды монахи соберутся сюда. Когда они собрались, Дхарма Свамин обратился к монахам. Недостаточно знать Дхарму, следует заниматься медитацией. Поэтому занимайтесь медитацией и учитесь. Если мы думаем, что сначала нам следует учиться, а потом практиковать, то это бессмысленно. Если вы ограничите себя в учении, может случиться несчастье, поэтому практикуйте также медитацию. Чтобы не пожалеть в момент смерти, занимайтесь медитацией, осваивая Дхарму. Сам я, два года проповедуя, не забываю заниматься медитацией. Будет ли возможность продолжать, я не знаю. Дхарма Свамин Старший скончался в 64 года. Каждому из вас следует снискать в уме милость того Идама, в которого вы верите, и его созерцать. «Выучите гуру Панчишику. Когда молод, следует снискать милости дамов. Когда я был молодой, я выполнил обряд почитания 2 миллиона 600 тысяч раз и поэтому смог вернуться из Индии живым, хоть и ослабев телесно». И Дхарма показал рукой постепенный упадок своего здоровья. Далее Дхарма сказал – Собираясь в Непал и Индию, я дал торжественный обет не возвращаться обратно, не повидав ваджрасаны. Кроме того, я поклялся с 17 по 45 лет не расставаться с чернилами и пером. Теперь у меня тоже несколько обетов. Накапливать заслуги, не стремиться к богатству, не предаваться мирским занятиям не одалживать в рост ни зерна, ни полной меры золота, не собирать платы даже с ближайшего окружения и не управлять людьми в невзгодах. Сразу же по окончании осенних занятий Дхарма Свамин покинул великий монастырь Тангпоче и отправился в Джупу, где три месяца пребывал в затворе в Гьяле, соблюдая молчание и созерцая. Затем, прервав медитацию, он сочинил комментарии к первой главе про Дипадьотаны. Дхарма Свамин сказал, «Тибетское учение нечисто. Раньше распространялось учение Хешана Махаяны. Теперь то же самое. Чтобы очистить Дхарму, хорошо бы проповедать Матхьямика Ратнавали. Я должен проповедать его зимой собранию монахов в Дханге». Дхарма Свамин сам перевел каждый слог индийского оригинала, записал это по-тибетски и добавил пояснение. Зимой Дхарма Свамин отправился в Тангпоче и проповедовал про Дипадьоттану и Ратнавале в доме Шутке. Кальяна Митра Ригтал попросил эти книги, и Дхарма Свамин дал их ему. Во время весенних занятий Дхарма Свамин проповедовал в монастыре Додепунг возле Лхасы, а летом в монастыре Хордо и заложил фундамент храма Лаврана. Здание построили за два лета. В то время он каждый день 13 раз трубил в раковину утренней трапезе, к раздаче чая, к пяти ежедневным религиозным занятиям, к вечеру, к вечернему чаю и к вечерней службе. Каждый раз сотня монахов, владевших рукописными книгами, подносила ему мандалу, и для этого они поставили 100 оснований для мандал. Затем он получил письмо от чиновника по Шонцула с советом не оставаться в танкпоче. Во время летних и зимних занятий он проповедовал в Гунтханге, а с озерцанием занимался в Денпулейдинге. Там он перевел книгу «Цуклак дуй которая не была переведена на тибетский. Он также медитировал в Окартаге в Чинге. Он провел в ерлунге полных пять лет. Так гласит глава 14 о прибытии Дхармасвамина в Танкпоче. Глава 15 -я. посещение монастыря Джупу. Приглашенный в Джупу Джуватон Падагун Дхармасвамин дал посвящение Гухья Самаджи, написанное на Горджунае. Дхармасвамин построил великую мандалу Ваджрадхату и по просьбе Тонпы и других монахов проповедовал 10 дней. Он объяснил ритуал Махачит Тотпада и сокращенный вариант ритуала Читтотпада и много проповедовал в собрании. В начале проповеди он обычно читал на санскрите «Стотру Манджукхоши» и «Стотру Гуру» дхармасвамин обычно говорил: когда проповедуешь следует сначала каждый раз читать стотру Гуру, тогда проповедь не забудется и читал каждый раз стотру начинающуюся словами Гуру шарана. Так гласит 15 глава о посещении дхармасвамином Джупу. Глава 16 смерть дхармосвамина Дхарма Свамин много проповедовал во время летних и зимних занятий в Рагуде. В то время его занятия посещала сотня монахов, имеющих рукописные книги. После этого Дхарма Свамин посетил Сакья, где возглавлял большое религиозное собрание, посещаемое всеми монахами. Он дал посвящение старшим монахам во главе с Махагуру Шарпой. От некоторых он принимал обеты. Других утвердил в Дхарме, дав им прибежище. Он укреплял мирян в воздержании и наставил великое множество людей на путь духовной жизни. Великий настоятель Сакья Сангпо и Махагуру Шарпа глубоко почитали его и попросили остаться в Сакья. Но Дхарма Свамин отказался, говоря, «Если здоровье позволит, приеду снова» а сейчас я должен ехать в Ньель. Нигде не останавливаясь, Дхарма Свамин отправился в Тейру и собрал монахов. Затем он распределил всё, собранное его служителем Кончокпелом. Он раздал триста чаш, заполненных драгоценными камнями, присланными Тонпачойгелом. Подобные деяния указывали на его намерение уйти. Вот шесть знаков, указывающих, что это воплощение Будды было готово покинуть этот мир. Какие шесть? Как сказано в Махаяна-Санграхе, знак завершения миссии, знак отвращения от мирского благополучия, знак уверенности в бытии Будды, знак явления радости, знак завершения деяний и знак быстрого созревания кармических деяний. Таковы знаки того, что воплощение Будды не желает оставаться в этом мире. Из-за этого и для спасения своих учеников Дхарма Свамин прожил 67 лет и скончался в среду, в десятый день зимнего месяца Маргаширша января, мужского года дерева мыши, 1264 года, При благоприятном соединении светил в доме 26 созвездия Ревати. Его уход был подобен закату солнца, света мира. Крики и сотрясения сопровождали его, и все царство почувствовало, что он ушел. В Тере ощутили аромат, неведомый ранее. Некоторые слышали небесную музыку. В это время Гуру Идхармараджа Пакпа возвращался из Китая. И прибыв в Дам на севере, он получил письмо с новостью об уходе Гуру Дхармасвамина Чаглоцавы. Дхармараджа Пакпа долго пребывал в молчании, буквально погрузился в аджопамасамадхи и прослезился. Дхармараджа сказал: "Я писал Дхармасвамину что либо ему следует приехать в Монголию, либо мне вернуться в Тибет. В ответном письме Дхарма Свамин написал, что он сомневается в возможности нашей встречи в этой жизни и что молится о том, чтобы в будущей жизни мы встретились снова и вновь в чистой сфере. Это знак того, что у него было предчувствие. Еще до того... Как они получили известие о кончине Дхарма Свамина, престарелый Стхавира из Бьямкхара сказал, два ачарьи сказали, что Дхарма Свамин скончается, когда солнце пригреет. Эти два ачарьи стали известны как проявление Дхармапалы. В день ухода Дхарма Свамина все увидели пятицветную радугу над крышей дворца. Хотя лхоланам Лхоланамхайпал сказал, что здоровье Дхармасвамина в порядке, явление многочисленных радуг не было благоприятным знаком. Свидетельствовали, что в день почитания останков день длился больше обычного. Отшельник, ежедневно читавший «Манджушрина Масамгити на горе Куери», почувствовал это и прочел на Масамгити на 30 раз больше обычного и видели, что день стал дольше настолько. Такой была кончина Дхарма Свамина. Достопочтенный, один лишь вид, которого внушал веру, стал невидим. Подобно отражению луны в воде, исчезающему, когда вытекает вода, так исчез чистый нектар богов. Того, кто имел ответы на все вопросы, по вызывающим сомнения местам мучения больше нет. На пятнадцатый день Пушья, седьмого месяца, когда тело было приуготовлено, небо прояснилось и воздух наполнился радугами, пролился дождь белых цветов формой подобных чаши. Некоторые люди наполняли ими пригоршни, но когда раскрывали ладони, цветы исчезали. Люди продолжали искать их, думая, что они упали на землю. Некоторые смотрели в небо и получали еще. Через три дня куски льда, положенные под летело растаяли, а на останках появились необычные знаки пяти джинн. Позднее, когда останки были выставлены для обозрения, три яркие радуги, подобно большому знамени, простёртому вверх появились над дворцом. В полдень, в день своего ухода, дхармасвамин сказал: « На постели передо мной я вижу десять гневных. Его служка Ачарья Тонрин спросил, что это? Дхармасвамин ответил: они должно быть принесли маски десяти гневных чтобы их нарисовали. Это указывает, что у дхармасвамина было видение десяти гневных. Так гласит шестдтая глава о кончине гууру дхармасвамина ча глоцавы глава семнадцать Эпилог автора Хотя невежественные люди, подобные мне, не способны написать о совершенстве и речах этого гуру и Будды, это сочинение соответствует речам гуру. Снисходительные люди простят недостатки этого сочинения. Пусть благодаря добродетели все живые существа обретут выдающегося учителя, Изучат глубокую истину, содержащуюся в сокровищнице писаний джинны об шуньяты и законе зависимого происхождения, и, усвоив ее, пусть достигнут всеведения. Это сочинение, называющееся «Нить чистых слов гуру», содержит поток нектара речей гуру Дхарма Свамина Чагло Цавы, свободный от трех недостатков. И было написано у посакой Чойпел Дарчангам в Джупу, месте где ступала нога этого Гуру и великого лоцавы, по настоянию шайраб Ванчука, кальяна Митри лхопы и других. Эту нить драгоценных и изящных слов я подношу как ожерелье. Я подношу его всем кальянам митра и Трипитакадхарам с благоговением молю поведать её другим мангалам